Кривоногие уроды поспешили на зов своей повелительницы и вошли в палатку. Они подняли Тарзана, вынесли его из палатки и, продолжая путь, отмечали такт, покачиваясь из стороны в сторону своими кривыми телами. За ними шла Ля. Ля тоже качалась, но не в такт священному песнопению. Лицо Верховной Жрицы было бледно от мук неразделенной любви и ужаса предстоящего обряда. Но Ле была тверда в своем решении. Неверный должен умереть. Презревшая ее любовь получит возмездие на пылающем костре за оскорбление. Она видела, как они положили прекрасное тело на жесткие ветки. Она видела, как кривой, сгорбленный верховный жрец, с которым она по закону должна была соединиться, приблизился к жертвеннику с зажженным факелом и остановился в ожидании ее приказаний. Его отвратительное волосатое лицо расплывалось в зловещей улыбке, обнажив длинные желтые клыки. Руки его Были служены чаши в ожидании теплой крови жертвы, красного нектара, которым наполняют в опаре золотые жертвенные чаши. Лев приблизилась с поднятым ножом, ее лицо обращено было к восходящему солнцу, губы шептали молитву пылающему божеству ее народа. Верховный жрец вопросительно взглянул на нее. Факел догорал. Огонь уже обжигал его руки, а хвост был так манящий близок. Тарзан закрыл глаза и ждал конца. Он знал, что ему будет больно, потому что смутно помнил боль, причиненную ему прежними ожогами. Он знал, что будет страдать и умрет, но не боялся. Смерть — это не событие для того, кто вырос в джунглях. Она поджидает их на каждом шагу, следует за ними по пятам в течение дня и ложится рядом с ними по ночам. Человек-обезьяна вряд ли задумывался над тем, что ожидает его после смерти. В то время как смерть приближалась к мысли Тарзана, были заняты красивыми камешками, которые он потерял. Но в то же время он следил и за тем, что делалось вокруг него. Он почувствовал, что Лена клонялась над ним, открыл глаза и увидел ее бледное, измученное лицо и слезы, застилавшие ее глаза. Тарсан простановала она. Скажи мне, что ты любишь меня, что ты вернешься со мной в апарш, и ты будешь жить. Я спасу тебя, несмотря на гнев моего народа. В последний раз я спрашиваю тебя, что ты ответишь мне. В последний момент женщина восторжествовала над верховной жрицей жестокого пульта. На алтаре лежало единственное существо, которое пробудило любовь у ее девственной груди. А под для него стоял дикий фанатик с отвратительным и лицом, готовый по первому ее приказанию поджечь костер. Этот урод должен будет стать ее супругом, если она не найдет другого менее отталкивающего. Лев вздрогнула. Она любила Тарзана безумно, страстно, но при всей своей любви к нему она готова сейчас же приказать зажечь костер, если только Тарзан и на этот раз отвергнет ее любовь. Тяжело дыша, она наклонилась над Тарзаном. — Да или нет? — прошептала она. Из далекой глубины джунглей донесся слабый звук, который наполнил сердце Тарзана надеждой на спасение. Он издал резкий пронзительный крик, который заставил Ле отступить на несколько шагов. Нетерпеливый жрец ворчал, перенося факел из одной руки в другую, и все ближе поднося его к смолистым сучьям. «Отвечай же!» — настаивала Ле. «Чем ответишь ты на любовь, Ле, из-за пара?» Звук, привлекший внимание Тарзана, приближался. Теперь и другие слышали его. Это был резкий рев «Слона!» Когда Ле наклонилась над Тарзаном, пытаясь прочесть свой приговор в его глазах, она увидела, как тень заботы пробежала по его лицу. Теперь только она сообразила, что обозначал его пронзительный трик. Он призывал Тантора-слона к себе на помощь. Брови Ле... Нахмурились, дикий огонек появился в ее глазах. «Ты отказываешься, Атле?» — вскрикнула она. «Так умри же! Огонь!» — коротко приказала она, повернувшись к жрецу. Тарзанов взглянул ей в лицо. «Тантор идет сюда», — сказал он. «Я думал, что он спасет меня». Но теперь я слышу по его голосу, что он убьет меняет тебя и всех, кто попадется ему на пути. С хитростью пантеры шит, он найдет тех, кто попытается спрятаться от него, потому что тантар охвачен любовным безумием. Ле хорошо знала, как свирепеет слон-самец обезумевшей от любви. Она знала, что Тарзан не преувеличивает. Хитрое, жестокое животное могло погнаться по джунглям за всеми, кто избежал его первого нападения. она могло метаться на одном месте, пока не будут истреблены все, кто находится подле него, или пробежать мимо и не вернуться. Трудно было предсказать заранее, что сделает «Обезумевшее животное!» «Я не могу любить тебя, Лея!» Тихим голосом говорил Тарзан. «Я сам не знаю, почему. Ведь ты так красива! Я не мог бы жить в опаре, когда передо мной лежат широкие дзюки джонгли». «Нет, Я не могу любить тебя, но я не могу допустить, чтобы ты умерла, пронзенная клыками тантра. Перережь мои веревки, пока не поздно. Он уже близко. Перережь их, и я еще смогу спасти тебя. Тоненькая струйка дыма поднялась над костром. Сухие сучья затрещали, охваченные пламенем. Ле стояла неподвижно, как статуя, и с немой тоской смотрела на Тарзана. Огненные языки все ближе подползали к нему. Из леса донесся треск ломаемых ветвей и вывораченных стволов. Тантор приближался. Беспокойство овладело швейцами. Они бросали пугливые взгляды назад и вопросительно смотрели, На — Видите? — приказала она, и, наклонившись над пленником, перевязывая связывавшие его веревки. Тарзан вскочил на ноги. Возмущенные жрецы закричали от гнева и возмущения. Жрец, державший факел, подскочил к Ле. — Изменница! — прикнул он. — Теперь и ты! «Умрешь!» С поднятой дубиной он бросился на верховную жрицу, но Тарзан был около нее. Он прыгнул вперед и вырвал дубину из рук разъяренного фанатика. Жрец накинулся на него, кусая и царапая. Схватив кривое маленькое тело своими мощными руками, Тарзан поднял его высоко над головой и бросил в толпу жрецов, собиравшихся уже кинуться на своего недавнего пленника. Лес, ножом наготове, спокойно смотрела на происходившую перед ее глазами сцену. Ее черты не выражали и тени испуга. Только гордое презрение к жрецам и восхищение перед человеком, которого она так безнадежно любила, можно было прочесть на ее прекрасном лице. В это время огромный, обезумевший слон выскочил на поляну из-за деревьев. Оцепенев от ужаса, жрецы несколько секунд стояли как вкопанные, но Тарзан моментально повернулся к Ле, схватил ее на руки и помчался к ближайшему дереву. Слон со свирепым ревом погнался за ним. Белые руки Ле крепко обвелись вокруг шеи Тарзана. Она почувствовала, как он подпрыгнул в воздухе и стал взбираться на дерево, стараясь уйти подальше от жилистого хобота Толстокожего. Ее поразили его силы и ловкость. Увидев, что его жертвы ускользнули, огромный слон повернул назад и бросился за разбегавшимися во все стороны жрецами. Он поднял ближайшего из них клыками и швырнул высоко на дерево. Другого он обхватил хоботом и стал яростно колотить им о ствол дерева, пока несчастный жрец не превратился в одну сплошную кровавую массу. Тогда слон бросил его на землю и кинулся вслед за убегавшими. Еще двое жрецов погибли, раздавленные гигантскими ногами, остальные успели скрыться в чаще джунглей. Теперь внимание разъяренного слона снова обратилось к Тарзану, потому что одним из симптомов безумия является резкая перемена в сердечных привязанностях. То, что возбуждало любовь в здоровом, вызывает ненависть в безумце. В джунглях издавна была известна дружба, которая существовала между Тарзаном и племенем Тантера. Ни один слон во всех джунглях не причинил бы зла Тармангане белой обезьяне. Но охваченный любовным безумием самец хотел уничтожить Тарзана, своего старого друга. Тантор вернулся к дереву, на котором сидели Ле и Тарзан. Он поднялся, уперся передними ногами в ствол и, вытянув свой длинный хобот, пытался достать им до Тарзана. Но человек-обезьяна заранее предвидел это и забрался на самую верхушку дерева, до которой не мог дотянуться хобот слона. Это довело обезумевшего тантора до иступления. Земля содрогалась от его рева и визга. Упершись головой в дерево, он изо всех сил начал толкать его. Дерево наклонилось, но не упало. Странно вел себя на этот раз Тарзан. Если бы Нума или Сабар или Шита или какой-либо другой зверь джунглей хотел погубить его, человек-обезьяна прыгал бы на дереве, закидывая своего врага какими-нибудь импровизированными метательными снарядами и всячески издеваясь над ним. Он бы бронил его и насмехался над ним, но сейчас он сидел совсем тихо на недосягаемой вышине. И на его красивом лице было выражение глубокой печали и жалости. Тарзан любил Тантора больше всех обитателей джунглей. Если бы у него была возможность убить слона, он не сделал бы этого. Он думал только о том, как бы укрыться от него. Он знал, что пройдет пора дикой страсти, и Тантор станет прежним добрым Тантором. И Тарзан снова сможет вытянуться во весь рост на широкой спине животного и нашептывать сказки в большие отвислые уши. Видя, что дерево не валится от его толчков, тантор рассверепел еще больше. Он взглянул на верхушку, где укрывались от него эти двое, и его маленькие, залитые кровью глазки засверкали безумной ненавистью. Он обернул хобот вокруг ствола, Широко расставил огромные ноги И начал дергать дерево, стараясь вырвать его с корнями. Тантор был громадный самец в расцвете жизненных сил. Он усердно работал хоботом, и, к изумлению Тарзана, Дерево стало медленно поддаваться у корня. Маленькие холмики образовались у подножия дерева, Оно закачалось. Еще момент, и оно будет вырвано и брошено на землю. Тарзан взглянул на Ле, взвалил ее к себе на спину, и в тот момент, когда дерево стало медленно склоняться к земле, он перепрыгнул на стоявшее рядом меньшее дерево. Это был чрезвычайно опасный скачок. Ле закрыла глаза и вздрогнула. Но когда она снова открыла их, она была цела и невредима. На спине тарзана, который по верхушкам деревьев пробирался дальше в лес. Позади них вырванное с корнями дерево с грохотом повалилось на землю, увлекая в своем падении меньшие деревья, встретившиеся на его пути танкор, убедившись, что его добыча скрылась от него, яростно заревел на весь лес и бросился в погоню за убегавшими. Женщина побеждает жрицу. Вначале Ле зажмурила глаза и в ужасе прижалась к Тарзану. Но через минуту она набралась храбрости и приоткрыла глаза. Тарзан Буквально летел по верхушкам деревьев, огромными прыжками перескакивая с одного дерева на другое. Но теперь Ле уже не боялась. Она чувствовала себя в полной безопасности. Так велика была ее вера в это необыкновенное существо, от силы и ловкости которого зависела ее судьба. Она подняла глаза к пылающему солнцу и принесла благодарственную молитву своему божеству за то, что она не дала ей убить богоподобного человека, и ресницы ее были влажны от слез. Странное существо была Ле опара, вся сотканная из противоречий и меняющаяся, как капризный ребенок. В одну минуту жестокая и кровожадная прислужница безжалостного Бога, в другую — Трогательно мягкая женщина, вся нежность и сострадание. Временами воплощение ревности и мстительности, временами рыдающая девушка, великодушная и всепрощающая. Но в одно и то же время девственно чистая и развратная, но всегда женщина, такова была Ле. Она прижалась щекой к плечу Тарзана и медленно повернула голову, пока ее губы не коснулись его тела. Она любила его. Она с радостью пошла бы за него на смерть. Но час назад она была готова вонзить нож в его сердце, и через час могла снова сделать это. Какой-то злополучный жрец, искавший убежище в джунглях, показался на глаза взбешенному тантору. Животное повернулось, набросилось на кривого маленького человека, подняло его на клыки и отбросило в сторону, и, отвлеченное от своей цели, повернуло на юг и скрылось в чаще. Через несколько минут рев его затерялся в отдалении. Тарзан спустился на землю, и леса скользнула с его спины. Созови свой народ. «Сказал Тарзан, — они убьют меня, — проговорила Алле. «Они не убьют тебя, — возразил Тарзан. «Никто не убьет тебя, пока Тарзан из племени обезьян с тобою. «Позови их, и мы поговорим с ними» ле издала странный, необыкновенный звук, похожий на звуки флейты, и он разнесся далеко по лесу. Вблизи и издалека раздались ответные клики на лающем языке жрецов опара «Мы идем, мы идем». Еще и еще повторила Лео свой призыв, и в одиночку и небольшими кучками из глубины леса стали появляться жрецы, Вскоре большая часть свиты приблизилась и остановилась в некотором расстоянии от Верховной Жрицы и ее Спасителя. С нахмуренными бровями и угрожающими взглядами они стояли, ожидая, чтобы заговорила Ле. Когда собрались все, Тарзан обратился к ним. «Ваша Ле цела», — сказал он, — «если бы она убила меня». Она сама была бы теперь мертва, да и многих из вас уже не было бы в живых. Но она пощадила меня, чтобы я мог спасти ее. Идите с ней своей дорогой назад к опару, а Тарзан пойдет своей дорогой в джунгли. Да будет всегда мир между Тарзаном и Ле. Я жду ответа. Жрецы заворчали и покачали головами. Они стали переговариваться между собой, и Ле и Тарзан видели, что они не были склонны принять его предложение. Они не хотели взять Ле назад. Они хотели совершить свой обряд и принести Тарзана в жертву огненному богу. Это надоело Тарзану. «Вы исполните приказание вашей повелительницы». — сказал он нетерпеливо, — и вернетесь с ней в Апарш, или же Тарзан из племени обезьян созовет обитателей джунглей и убьет вас всех. лес спасла меня для того, чтобы я мог спасти вас и ее. Если же вы не дураки, вы сами скажете мне, чтобы я с миром шел своей дорогой, и вернетесь с Ле в Апарш. Я не знаю, где ваш священный нож. Но вы можете сделать себе другой. Если бы я не отнял его у Ле, вы убили бы меня. И теперь ваш Бог должен радоваться, что я взял его, потому что я спас его жрицу от обезумевшего танта Обещаете ли вы мне, что вернетесь слева пар и не причините ей никакого зла? Жрецы собрались в кучу, совещаясь и споря. Они били себя в грудь кулаками, подымали глаза и руки к своему пылающему богу, ворчали и лаяли между собой, и Тарзану стало наконец ясно, что один из них мешал им согласиться. Это был верховный жрец. Гнев и ревность переполняли сердце верховного жреца. Его возмущало, что Ле открыто призналась своей любви к чужеземцу в то время как по обычаю их религии она должна была принадлежать ему. Задача казалась неразрешимой. Наконец, другой жрец выступил вперед и, подняв руку, обратился к Ле. «Кадж! Верховный жрец хочет вас обоих принести в жертву огненному богу!» Объявил он. Но все мы, кроме Каджа, с радостью вернулись бы в опар с нашей повелительницей. «Вас много против одного?» — сказал Тарзан. «Почему же вам не настоять на своем?» «Вернитесь в опар с след... и если Кадж будет сопротивляться, убейте его!» Жрецы опара приветствовали эту мысль громкими криками одобрения. Она казалась им внушением свыше. Долгие годы они беспрекословно покорялись каждому желанию верховных жрецов, и им казалось невозможным поступить вопреки их повелению. Но когда они сообразили, что могут заставить Каджа поступить, как они хотят, они обрадовались, как ребенок, получивший новую игрушку. Они бросились вперед и схватили Каджа. Громкими угрожающими голосами они кричали ему что-то прямо в уши. Ему угрожали дубинами и ножами, и он, наконец, согласился исполнить их просьбу. «Тогда Тарзан подошел к нему, жрец, — сказал Тарзан, — Ле возвращается в свой храм под защитой своих жрецов, а я, Тарзан из племени обезьян, обещаю вам, что тот, кто причинит ей хотя малейшее зло, — Умрет. Тарзан придет опять в опар еще до наступления следующих дождей, если что-нибудь случится, сля горе Каджу, Верховному Жрецу. Кадж угрюмо обещал не причинять вреда своей повелительнице. «Оберегайте ее!» — крикнул Тарзан остальным жрецам. «Охраняйте ее, чтобы она могла приветствовать Тарзана» когда в следующий раз придет в опар. «Лео будет там, чтобы приветствовать тебя!» — воскликнула верховная жрица. «И будет ждать твоего прихода, мечтая и тоскуя!» «О, скажи мне, что ты придешь, скажи!» «Кто знает!» — проговорил Тарзан и, быстро вскочив на дерево, направился на восток. Леопа стояла, глядя ему вслед. Тяжелый вздох вырвался из ее груди, и, поникнув головой и согнув плечи, она, как старуха, последовала за своими шрицами в родной далекий опарш. Тарзан бежал вперед по верхушкам деревьев, пока ночная мгла не спустилась над джунглями. Тогда он лег в густой листве и заснул крепким сном. Мысль о завтрашнем дне не тревожила его сознание. И даже образ Ле казался воспоминанием далекого прошлого. На севере, в нескольких переходах от того места, где лежал Тарзан, леди Грейсток с тоской и надеждой ждала часа, когда ее супруг узнает о преступлении Ахмедзека и поспешит к ней на помощь. А в тот самый момент, когда она рисовала себе приход Джона Клейтона, предмет ее забот и дум, ее возлюбленный муж сидел голый подле упавшего дерева и грязными пальцами старался извлечь личинку. Прошло два дня со времени бегства Вербера. Тарзан вспомнил о красивых камешках, и ему захотелось снова поиграть с ними — А так как у него не было никаких неотложных дел, он решил тотчас же отправиться на равнину и откопать свою сумочку. Хотя на том месте, где были зарыты камешки, не осталось никакого знака, и оно ничем не отличалось от каждой другой пряди земли на узкой полосе, тянувшейся на несколько верст в длину до той линии, где тростники переходили в луга, тем не менее Тарзан безошибочно, с твердой уверенностью, направился прямо к тому месту, где он спрятал свое сокровище. Своим охотничьим ножом он раскопал неплотно лежавшую землю, под которой должна была лежать его сумочка. Но хотя вырытая им яма была глубже той, которую он выкопал в первый раз, он не нашел ни сумочки, ни драгоценных камней, Тарзан увидел, что его ограбили, и брови его мрачно нахмурились. Ему не потребовалось долгих размышлений, чтобы установить, кто был виновником его несчастья, и он, не задумываясь, решил отправиться вдогонку за вором. Следы, оставленные два дня назад, в некоторых местах были совершенно стерты. Однако Тарзан легко отыскал их. Белый человек спустя 12 часов не мог бы их проследить и на 20 шагов, от черный потерял бы их на первой версте. Но Тарзан из племени обезьян еще в раннем детстве развил в себе до такой степени чувство как никто из обыкновенных смертных. Мы чувствуем запах чеснока или водки в дыхании, разговаривающего с нами человека, или же улавливаем аромат дешевых духов прекрасной дамы, сидящей рядом с нами, и мы хвастаемся тонкостью нашего обоняния. Но в сущности мы совершенно не умеем обонять, и наши органы обоняния фактически атрофированы в сравнении с обонянием, развитым у других животных. На месте, где стояла нога, Долгое время сохраняется ее запах. Он совершенно незаметен для нас, но для существ низшего порядка, особенно для хищников и преследуемых, он также интересен и временами более ясен и понятен, чем для нас печатная страница. Таржан руководствовался, однако, не одним только обонянием. Зрение и слух его – тоже были необыкновенно развиты благодаря тому, что вся его молодость прошла в джунглях, где для сохранения жизни требовались непрерывная бдительность и изощрение всех своих способностей. И так он шел по следам вертера через лес на север. Но давность следов затрудняла его работу, и он продвигался вперед очень медленно. Верперш был уже на расстоянии двух дней от страны в Азире, когда Тарзан бросился догонять его, и с каждым днем расстояние между ним и Тарзаном увеличивалось. Но Тарзана это нисколько не беспокоило. Он знал, что настанет день, когда он настигнет грабителя и расправится с ним. А пока ему незачем было торопиться, и он упорно и настойчиво преследовал бельгийца останавливаясь днем только, чтобы поохотиться и поесть, а ночью, чтобы ненадолго заснуть и освежиться. На пути ему попадались отряды диких воинов, но Тарзан старался держаться вдали от них. Он преследовал определенную цель, и эти незначительные встречи не должны были отвлечь его от главного. Это были отряды басулий, его союзников, созванных гонцами со всех сторон. Они направлялись к изборному пункту, чтобы оттуда уже всем вместе двинуться на север и соединенными силами осадить крепость Ахмедзека. Но Тарзан смотрел на них, как на врагов. Он не помнил, чтобы он когда-нибудь был дружен с чернокожими. Наступила ночь. Тарзан остановился около огороженной частоколом деревни араба-разбойника. Сидя высоко на дереве, он смотрел вниз, наблюдая за тем, что происходило внутри ограды. Следы привели его к этому месту. Выслеживаемая им добыча должна была находиться внутри, но как было найти ее среди стольких хижин? Хотя Тарзан и был уверен в себе, он никогда не переоценивал своих сил и способностей. Он знал, что не сможет противостоять многочисленному противнику в открытой схватке. И для того, чтобы достичь своей цели, он решил прибегнуть к хитрости и осторожности диких зверей. Он сидел на дереве, обгладывая окорок кабанохорты – Он выжидал удобного момента, чтобы прокраситься в деревню и в это время с наслаждением грыз толстые круглые концы большой кости, раскалывая ее на мелкие кусочки своими сильными челюстями и высасывая восхитительный костный мозг. Но глаза его все время были прикованы к деревне Ахмедзека. Тарзан видел там арабов в белых одеяниях и полуголых негров, но ни один из них не был похож на человека, укравшего его драгоценные камни. Он терпеливо ждал, когда в деревне воцарится ночной покой. И вот, наконец, улицы опустили, и все, кроме часовых уворот, ушли спать. Тогда он спрыгнул на землю, обошел кругом деревню и приблизился к чистоколу, с противоположной стороны. У его пояса висела длинная веревка, сделанная из сырой кожи. Она была крепче и надежнее тех тройных веревок, которыми ему приходилось пользоваться в детстве. Размотав ее, Тарзан разложил аркан на земле позади себя и одним быстрым движением закинул веревку наверх на острый конец одного из столбов чистокола. Туго затянув к Он попробовал, крепко ли держится веревка, и, схватившись за нее обеими руками, стал быстро и ловко взбираться наверх. Свернуть веревку в кольцо и привязать ее к поясу было делом секунды. Бросив быстрый взгляд вниз и убедившись, что кругом никого не было, Тарзан осторожно спрыгнул на землю. Перед ним тарзан. Тянулись длинные ряды палаток и хижин. Исследование каждой из них в отдельности было большой опасностью. Но опасность была явлением слишком обычным в жизни Тарзана, чтобы отпугнуть его. Он даже любил риск открытой схватки, когда в борьбе на жизнь и на смерть он стоял лицом к лицу с достойным противником. Ему не нужно было входить в каждое жилище через дверь, окно, или щель в стене. Он мог по запаху определить, находилось ли внутри его добыча. Вначале одно разочарование следовало за другим. Тарзан никак не мог напасть на след бельгийца. Но, наконец, он подошел к палатке, около которой почувствовал запах вора. И запах этот был очень силен. Тарзан прислушивался, приложив ухо к полотну палатки, но изнутри не доносилось ни звука. Он обрезал веревку у колка и, приподняв край палатки, просунул голову внутрь. Внутри было темно и тихо. Тарзан осторожно вполз в палатку. Запах бельгийца был очень силен, но это не был живой запах. Прежде чем палатка была осмотрена, Тарзан уже знал, что в ней никого не было. Он тщательно обыскал всю палатку, но не нашел ничего, что указывало бы ему в ней. Он увидел, что в том месте, где навалены были одеяла, полотно палатки было перерезано, и обнюхав это место, он заключил, что бельгиец недавно вышел как раз через это отверстие. Недолго думает Тарзан последовал тем же путем. Следы вели его все время в тени позади хижин и палаток деревни, и для Тарзана стало ясно, что бельгиец был один и, прячась от людей, тайком крался по этой дорожке. Он, очевидно, боялся жителей этой деревни, или действия его были такого рода, что он не желал быть истинным. Накрытым. Следы довели Тарзана до задней стены одной из туземных хижин. Небольшое отверстие, недавно вырезанное в камышовой стене, вело внутрь хижины. Тарзан безбоязненно пошел по следам и на четвереньках вполз в маленькое отверстие. Много разнообразных запахов ударило в нос Тарзана, когда он очутился в хижине. Среди них он ясно почувствовал вдруг запах, который в его дремлющем сознании пробудил некоторые воспоминания о прошлом. Это был слабый нежный запах женщины. И одновременно с тем, как Тарзан почувствовал этот запах, странное беспокойство овладело всем его существом. Непреодолимое влечение, с которым ему суждено было вновь познакомиться, тот могучий инстинкт, который толкает самца к его подруге. Запах бельгийца тоже был в хижине, и когда оба эти запаха смешались и достигли ноздрей Тадзана, ревнивый гнев закипел в душе человека-обезьяны хотя в зеркале его воспоминаний не было ясного образа той самки, которая возбуждала его желание. Хижина тоже оказалась совершенно пуста, и, убедившись в том, что похищенная сумочка не была спрятана здесь, Тарзан вышел тем же путем, каким он пришел через дыру в задней стене. Он опять пошел по следам бельгийцев, пересек открытую поляну, перелез через частокол и скрылся в джунглях. Побег Вербера Сорудив чучело и уложив его у себя в постели, Верпер пролез под задней стеной своей палатки и направился прямо к хижине, в которой находилась Джан Клейтон у дверей сидел на корточках черной часовой. Верпер смело подошел к нему, шепнул ему несколько слов на ухо, сунул ему в руку пачку табаку и прошел в хижину. Чернокожий подмигнул и усмехнулся, оскалив зубы. Верпер, будучи одним из приближенных Ахмадзека, мог, конечно, беспрепятственно входить в любое помещение в деревне и вне ее и потому часовой не спрашивал его, имеет ли он право входить к белой пленнице. Войдя в палатку, Верпер шепотом заговорил по-французски. — Эти грейсток, это я, господин Фрико, где вы? Но ответа не последовало. В темноте Верпер с лихорадочной поспешностью обшаривал хижину. В ней никого не было удивление бельгийца не поддается описанию. Он уже собирался выйти из хижины и расспросить часового, как вдруг глаза его привыкшие немного к темноте заметили у основания задней стены пятно, которое выделялось в окружающей мгле. При ближайшем смоце это пятно оказалось отверстием, прорезанным в стене. Оно было достаточно широко, чтобы пропустить человеческое тело, и Вертар, уверенный в том, что Леди Грейсток скрылась именно отсюда, не стал терять времени на бесплодные поиски, а последовал ее примеру. Его жизнь висела на волоске. Он должен был скрыться и уйти как можно дальше от деревни, прежде чем Ахмедзек откроет его побег. По двум весьма существенным причинам. Он хотел устроить также побег Леди Грейсток и скрыться вместе с ней. Во-первых, если бы он спас ее, он заслужил бы благодарность англичан и таким образом был бы до некоторой степени обеспечен от передачи в руки бельгийских властей. Это было бы чрезвычайно важно в случае, если бы выяснилось, его личность, и ему предъявили бы обвинение в убийстве офицера. Во-вторых, он мог бежать только в одном направлении. Он не мог идти на запад, потому что бельгийские владения лежали между ним и Атлантическим океаном. Юг был закрыт для него из-за присутствия там ограбленного им человека-обезьяны. На севере... Были друзья и союзники Ахмадзека. И только на восток, через британскую восточную Африку, он мог пройти, не боясь быть задержанным. Сопровождаемый знатной англичанкой, которую он спас от ужасной судьбы, и представленный ей как француз по имени Фрико, он не без основания мог надеяться на активную поддержку, со стороны англичан, когда они доберутся до первого английского поста. Но ну, теперь, когда веди Грейстоке исчезла, его шансы на успех падали, и кроме того, окончательно рушилась надежда, которая была зародилась в его душе. С тех пор, как Вёрппер впервые увидел Джен Клейтон, он питал затаённую страсть к прекрасной американке, жене английского лорда. После того, как Ахмедзек Обнаружил драгоценности, и бегство Верпера стало неизбежным. Верпер, мечтая о будущем, представлял себе, как он убедит леди Грейсток, что муж ее умер, постарается заслужить ее благодарность и тем самым завоюет ее сердце. В этой части деревни, наиболее отдаленный от ворот, Верпер заметил две или три длинные жерди, приставленные к чистоколу. Они были, вероятно, приготовлены для постройки хижин и случайно оставлены здесь. Одним концом они упирались в верхний край частокола и представляли собой хоть ненадежную, но все же доступную лестницу. Верпер совершенно правильно определил, что леди Грейсток именно этим способом перелезла через стену. не мешкой ни минуты он сразу же повернул на восток. В нескольких верстах к югу Джен Клейтон, тяжело дыша, лежала в ветвях большого дерева, куда она забралась, спасаясь от голодной львицы. Ее бегство из деревни оказалось легче, чем она предполагала. Нож, которым она прорезала камышовую стену хижины, она случайно нашла воткнутым в стену ее тюрьмы. Он, вероятно, был забыт прежним жильцом, когда тот ставил хижину. Обойти позади деревню, держась в тени, было делом нетрудным. Счастливый случай привел ее к жертям приставленным к чистоколу, и таким образом самая трудная задача была решена. Целый час побежала она на юг по дорожке, протоптанной зверями, как вдруг до ее чутких ушей долетел шорох мягких шагов выслеживающего ее хищника. Она поспешила взобраться на ближнее дерево. Джен Клейтон была слишком умна и опытна, чтобы продолжать путь хотя бы на несколько шагов после того, как заметила, что за ней следят. Верперу повезло. Всю ночь он продвигался сквозь джунгли, и ничто не остановило его на пути. Но на заре он заметил конного араба, который следовал по его пятам. Это был один из любимцев Ахмадзека. Много таких молодцев рыскало сейчас по лесу, во всех направлениях разыскивая беглого бельгийца. Бегство Джан Клейтона еще не было замечено, когда Ахмадзек и его сыщики помчались в погоню за верпером. Единственный человек, видевший верпера после его выхода из палатки, был черный часовой у тюрьмы Леди Грейсток. Но он никому не рассказал об этом. Он первый увидел труп чернокожего, которого убил Мугамби. Заключив с полным основанием, что это дело рук Верпера и боязг гнева Ахмедзека, он не посмел сознаться в том, что впустил бельгийца в хижину. И когда в общей суматохе, поднявшейся по поводу исчезновения Верпера, этот проштрафившийся часовой нашел труп убитого, он тайком снес его в ближайшую палатку, а сам встал на часах у хижины, которой должна была находиться пленница. Увидев за собой араба, бельгиец спрятался в густом кустарнике. Длинная прямая тропинка пробегала в этом месте, и под тенистыми сходами леса, под выпуклыми арками зеленых ветвей, по ней ехал белый всадник. Все ближе и ближе подъезжал он, верпэрш приник к земле под спасительной листвой своего убежища. Через тропинку зашелестили листья кустарника. Верпер пристально взглянул туда. Это не ветер шелестел листвой в чаще джунглей. Воздух был совершенно тих. По мнению бельбийца, только присутствие мрачной и злобной силы могло быть причиной такого необыкновенного явления. Глаза Верпера впились в темную завесу на противоположной стороне тропинки. Постепенно перед ним вырисовывались очертания огромного бурого чудовища со свирепыми желто-зелеными глазами, которые глядели через тропинку прямо в его глаза. Верпер едва не вскрикнул от страха, но по дороге приближался вестник другой смерти, такой же верной и не менее ужасной. И он молчал, скованный ужасом. Араб подъезжал. На противоположной стороне тропинки лев приготовился было к прыжку, как вдруг внимание его было отвлечено всадником. Бельгиец видел, как тяжелая голова повернулась в сторону разбойника, и сердце его перестало биться в напряженном ожидании. Араб ехал шагом. А что, если нежный конь почует близость хищника и понесется вскачь, оставив верпера в лапах царя дверей? Но лошадь не подозревала о грозившей опасности. Она шла вперед с выгнутой шеей, пережевывая сорванную траву. Вертар опять передал свой взгляд на льва. Теперь все внимание зверя было направлено на коня и всадника. Они уже были рядом со львом. А он все еще не двигался. Может быть, зверь ждал только того, чтобы они проехали и не мешали ему схватить первую намеченную жертву. Вертар вздрогнул и приподнялся. В этот миг лев выскочил из-за кустов и прыгнул прямо на всадника. Лошадь сржала от испуга и бросилась в сторону едва не задев Верпера. Лев стащил беспомощного араба с седла, а лошадь прыгнула обратно на тропинку и понеслась на восток. Но она мчалась не одна. Когда перепуганное животное наткнулось на Верпера, Бельгиец сразу заметил опустевшее седло и не успел, ощеляв, стащить араба с одной стороны, как верпер, ухватившись за край седла и грим лошади, вскочил на спину животного с другой стороны. Полчаса спустя голый великан, пробиравшийся по нижним ветвям деревьев, остановился недалеко от этого места с поднятой головой и раздувающимися ноздрями Протягивал в себя утренний воздух. Запах крови сильно ударил ему в нос, смешиваясь с запахом льва на умы. Великан наклонил голову на бок и стал слушать. Впереди на тропинке раздавалась жадная чавканье льва. Хрустение костей, громкое глотание больших кусков, довольное рычание — Все говорило о близости царя зверей, занятого трапезой. Тарзан направился туда, не сходя с ветвей. Он не старался скрыть своего приближения, и Нума заметил его. Громкое зловещее рычание раздалось из-за кустов подле тропинки. Тарзан остановился на низкой ветке над головой льва, и взглянул вниз на жуткую картину. Могла ли эта неузнаваемая кровавая масса быть тем человеком, которого он искал? человек обезьяны не был уверен. Время от времени он спускался на тропинку, чтобы при помощи обоняния Проверить свое предположение, а именно, что бельгиец следовал по этой тропинке на восток. Он отошел на некоторое расстояние от льва, все еще держась на восток, потом снова спустился и начал обнюхивать землю. Здесь не было следов того, кого он выслеживал. Тарзан вернулся к дереву. Внимательными глазами он оглядывал всю землю вокруг изуродованного трупа, стараясь заметить сумочку с красивыми камешками. Но ее здесь не было. Он бронил Нуму и старался отогнать его от трупа, но в ответ получил лишь сердитое рычание. Тогда он стал срывать маленькие веточки из ближайшего сука, и кидать ими в своего давнишнего врага. Нума взглянул наверх, оскалив клыки, но не поднялся со своей добычи. Тарзан приладил стрелу к луку и, натянув со всей силы тугое дерево, которое только он один мог согнуть, выпустил ее в Нуму. Стрела вонзилась глубоко в его бок, и Нума вскочил и заревел от ярости и боли. Он делал тщетные прыжки, пытаясь достать насмехавшегося над ним человека-обезьяну. Дергая зубами за выступающий конец стрелы, лев выбежал на тропинку и стал метаться туда и обратно около своего мучителя. Тарзан выпустил еще одну стрелу. На этот раз он старательно прицелился, из стрела застряла в спинном хребте Нумы. Громадный зверь остановился, Неловко подался вперед и свалился ничком парализованный. Тарзан спустился на тропинку, подошел к льву и глубоко вонзил копье в свирепое сердце. Вытащив свои стрелы из тела животного, он вернулся в кусты и стал рассматривать бренные остатки добычи. Лица уже не было. Арабское одеяние не возбудило никаких сомнений в Тарзане. Бельгиец вошел в Арабский Стан и вышел оттуда. Там он легко мог приобрести это одеяние. Тарзан был так уверен в том, что тело принадлежало человеку, который его ограбил, что не счел даже нужным, удостовериться в этом по запаху, который смешивался с запахом хищника и свежей крови его жертвы. Все старания Тарзана были обращены на разыскивание сумочки. Но ни на трупе, ни вокруг него не было никаких следов ни сумочки, ни ее содержимого. Человек-обезьяна был разочарован не столько потерей разноцветных камешков сколько тем, что Нума лишил его возможности отомстить. Не понимая, куда могло скрыться его сокровище, Тарзан медленно повернулся и пошел назад по тропинке. В голове его назревал новый план. Он решил с наступлением темноты снова войти в арабскую деревню и тщательно обыскать ее. Возобравшись на дерево, он по ветвям направился прямо на юг в поисках добычи. Он был голоден, и ему хотелось позавтракать до полудня, а потом лечь на каком-нибудь дерево подальше от лагеря, где ничто не потревожит его покоя, и поспать до вечера, а с наступлением ночи приступить к осуществлению своего плана. Сейчас же, после того, как Тарзан сошел с тропинки, на ней появился высокий черный воин. Твердым шагом он направился на восток. Это было Мугамби он остановился подле трупа льва. На его лице появилось выражение недоумения, когда он нагнулся, чтобы осмотреть раны животного. Тарзан извлек свои стрелы из тела льва. Но для Мугамби причина смерти зверя была так же ясна, как если бы обе стрелы и копье все еще торчали в трупе. Чернокожий, Украдкой оглянулся вокруг. Труп был еще совсем теплый, и из этого он заключил, что убийца должен был быть где-нибудь поблизости. Однако нигде кругом не было видно ни единого живого существа. Мугамби покачал головой и продолжал свой путь по тропинке с удвоенной скоростью. Он шел целый день, останавливаясь по временам, чтобы крикнуть в чащу «Леди!» в надежде, что она, наконец, услышит и откликнется. Но к концу дня безграничная преданность привела его лишь к несчастью. Уже несколько месяцев Абдул-Мурак со взводом абиссинских солдат, въехав в джунгли с северо-востока, Усердно разыскивал разбойника-араба Ахмедвека, который шесть месяцев тому назад нанес тяжелое оскорбление его царю Менелику, ворвавшись на территорию Абиссинии и уведя с собой толпу рабов. Случилось так, что Абдул-Мурак в этот день, около полудня, сделал привал на той самой тропинке, по которой Верпер и Мугамби, двигались на восток. Солдаты только что слезли с коней, когда Верперш, не замечая их присутствия, прискакал на своей измученной лошади к месту их стоянки. Он был, конечно, моментально окружен. Закидывая его вопросами, солдаты сняли его с седла и повели к своему начальнику. Подчеркивая свое европейское происхождение, Верперш старался убедить Абдул-Мурака, что он француз. Он рассказывал мрачному Абиссинцу, что когда он охотился в джунглях, на него напали разбойники. Перебили всех его спутников, и он сам спасся только благодаря чуду. Из случайной фразы, брошенной Абиссинцем, Верпер узнал цель экспедиции. И, сообразив, что эти люди – Враги Ахмедзека поторопился взвалить на него вину из-за свое собственное несчастье. Борис, однако, снова попасть в руки разбойника, он старался отговорить Абдул-Мурака от дальнейших преследований Ахмедзека. Он уверял Абиссинца, что у Ахмедзека было большое и сильное войско, и что сейчас он поспешно направлялся на юг. Рассудив, что для погони за арабом потребуется много времени и что исход битвы с ним очень сомнителен, Мурак без особого сожаления отказался от своих планов и отдал приказ разбить лагерь и приготовиться к возвращению в Абиссиннюю. Подвечер внимание абиссинцев было привлечено странными звуками, доносившимися с запада, чей-то могучий голос несколько раз повторял одно и то же слово «Леди! Леди!». Абдул-Мурак отдал приказание, и несколько абиссинцев, крадучись, пошли на звук этого голоса. Через полчаса они вернулись, таща за собой Мугамби. Первый, кого увидел Мугамби в лагере абиссинцев, был господин Жюль Фрико, недавний гость его господина, тот самый француз, который накануне на глазах Мугамби вошел как свой в деревню Ахмедзека. Мугамби видел роковую связь между несчастьями, обрушившимися на дом его господина и этим французом. И потому, когда он увидел, что Верпер его не узнает, он не стал ему представляться. Ссылаясь на то, что он безобидный охотник одного из южных племен, Мугамби просил отпустить его на свободу. Но Абдул-Мурак пришел в восхищение от прекрасного телосложения воина и решил взять его с собой в Адисабебу и принести в дар Менелику. Через несколько минут Мугамби и Верпер были увидены под конвоем И только тогда ВРПР узнал, что на него смотрели скорее как на пленника, чем на гостя. Он пробовал протестовать против такого обращения с ним, но здоровенный солдат ударил его по лицу и пригрозил пристрелить его, если он не успокоится. Мугамби не принимал своей неудачи близко к сердцу. Он ни на минуту не сомневался, что во время путешествия ему не один раз представится возможность отвлечь бдительность своих стражей и бежать. И не расставаясь с этой мыслью, он все время старался расположить к себе обессинцев. Он постоянно расспрашивал об их императоре, стране, выказывал желание скорее достичь цели их назначения, чтобы насладиться всеми хорошими вещами, которыми, по их словам, изобиловала Адисабеба. Таким образом, ему удалось усыпить их подозрительность, и они с каждым днем предоставляли ему все больше свободы. Пользуясь тем, что его держали вместе с верпером, Мугамби пробовал допытаться у него о местонахождении Тарзана, о судьбе леди Грейсток, о нападении разбойника на владение Грейстоков. Но так как Мугамби не хотел, чтобы верпер знал, кто он, то ему приходилось подходить к вопросу окольными путями. С другой стороны, Верпер тщательно скрывал свою роль в деле разгрома владения его гостеприимного хозяина. Ему Гамби ничего не удалось узнать этим путем. Но пришел час, когда он узнал одну очень странную вещь, и при том совершенно случайно. Был знойный полдень, Отряд Абдул-Мурака подошел к цветущим берегам широкой чистой прозрачной реки. Ее песчаное дно не возбуждало опасения относительно крокодилов, которыми пешели многие реки этого дикого материка, и абиссинцы решили воспользоваться случаем и окунуться в прохладные струи. Пленникам тоже разрешено было выкупаться. Когда Лерпер стал раздеваться, Мугамби заметил, с какой заботливостью и осторожностью он развязывал что-то, завязанное вокруг его поясницы. Он снял эту таинственную вещь вместе с сорочкой и обернул сорочку вокруг неё, так что Мугамби не мог увидеть предмета, так ревниво оберегаемого бельгийцем. Осторожность, с которой Верперк старался скрыть свое сокровище, показалось очень подозрительной чернокожему, и сильно возбудило его любопытство. Но Гарпер в это время так нервничал, что сверток, который он мял в руках, выскользнул и упал на землю, и Мугамби заметил, как содержимое сумочки рассыпалось по траве. Мугамби бывал со своим господином в Лондоне, Он далеко не был тем непосредственным дикарем, за которого его можно было принять. Он приходил в соприкосновение с космополитической толпой величайшего в мире города, посещал музеи и останавливался у витрин магазинов. А кроме всего, это был умный и проницательный человек. В тот момент, когда драгоценные камни опара рассыпались, засверкав Перед его удивленными глазами он сразу понял, что они такое. Но он увидел еще кое-что, что заинтересовало его значительно больше, чем камни. Тысячу раз Мугамби видел эту маленькую кожаную сумочку на поясе своего господина. Это бывало тогда, когда Тарзан из племени обезьян, желая развлечься и повеселиться, возвращался на несколько часов к первобытным приемам и обычаям своего детства и окруженный своими голыми воинами охотился на львов и леопардов, слонов и буйволов тем примитивным способом, который он так любил. Вертар заметил, что Мугамби видел сумочку, и драгоценные камни. Он торопливо стал собирать их снова в сумочку, а Мугамбе, притворившись равнодушным к этим пустякам, спустился к реке. На следующее утро Абдул-Мурак был огорчен и обозлен неприятным известием. Ему сообщили, что огромный чернокожий пленник скрылся ночью. Вертар пришел в отчаянии, узнав о бегстве Мугамби. Но когда его дрожащие пальцы нащупали сумочку на своем месте под сорочкой и сквозь кожу прощупали твердые очертания ее содержимого, Бельгий успокоился. Тарзан опять становится предводителем Мангани. Ахмедзек с двумя приближенными ушел от лагеря далеко на юг, чтобы преградить дорогу беглецу. Другие арабы рассыпались под джунглям в разных направлениях, так что за ночь они образовали в джунглях большой круг и теперь все продвигались снова к центру. Около полудня Ахмедзек и его спутники Сделали остановку, чтобы отдохнуть. Они уселись на корточках в тени деревьев, на южном краю большой поляны. Предводитель разбойников был в дурном настроении. Мало того, что он был одурачен неверным, он одновременно с этим лишился драгоценностей, которых жаждало и алчное сердце, и это было уж слишком много. Нет, в самом деле, Аллах, видно, не на шутку разгневался на своего слугу. Ну, что же он все еще имел эту женщину? Насилие он выручит цене ее хорошую цену. И, кроме того, у него был еще клад, зарытый подля развалин дома англичанина. Слабый шум в джунглях На противоположной стороне поляны заставил Ахмедзека насторожиться. Он держал ружье наготове и приказал своим спутникам замолчать и спрятаться. Все трое засели в кустах и устремили свои взоры на противоположную сторону поляны. Вдруг густая зелень раздвинулась, и из-за нее высунулась голова женщины. Она боязливо оглядывалась по сторонам, и, видя, что никакая опасность здесь ей не угрожает, вышла, наконец, на открытое место как раз напротив Ахмед Ахмед Ахмедзек затаил дыхание, с губ его сорвалось проклятие. Он не верил своим глазам. Это была его пленница. А он-то был уверен, что она находится под надежной охраной в его лагере. Она, по-видимому, была одна. Но Ахмедзек решил убедиться в этом, прежде чем схватить ее. Джан Клейтон медленно пробиралась по поляне. С тех пор, как она покинула деревню арабов, она дважды едва не попала в лапы хищников — Один раз чуть было не наткнулась на сыщика Ахмедзека. Хотя она уже почти отчаивалась в возможности когда-либо достичь безопасного места, но в ней была твердая решимость бороться до тех пор, пока ее мытарство не кончится смертью или избавлением. В то время как арабы следили за ней из-за кустов, Ахмедзек ехидно усмехался, Видя, что она направляется прямо в его лапы, из-за листва ближайшего дерева другая пара глаз следила за сценой, происходившей внизу. Это были удивленные, беспокойные, сияющие диким серым блеском глаза. Тот, кому принадлежали эти глаза, мучительно напрягал свою память Стараясь понять почему лицо и фигура этой женщины казались ему знакомыми. Неожиданный треск в кустах в том месте, откуда появилась, Джен Клейтон привлёк к себе внимание арабов и наблюдателей на дереве. Женщина обернулась, чтобы посмотреть, какая новая опасность угрожала ей сзади. И в этот момент, Огромная человекоподобная обезьяна показалась из-за кустов, а за ней ковыляла еще одна, еще, еще. Но леди Грейсток не стала останавливаться и считать, сколько этих ужасных созданий бежало за ней по пятам. С заглушенным криком она бросилась бежать через поляну на противоположную сторону, И когда она добежала уже до кустов, Ахмедзек и его прислужники вскочили на ноги и схватили ее. В этот самый момент голый бронзовый гигант спустился с ветки дерева на правом краю поляны. Повернувшись к удивленным обезьянам, он произнес несколько гортанных звуков, и, не заботясь о том, какое впечатление произвели его слова на обезьян, повернулся и бросился на арабов. Ахмедзек тащил Джен Грейстук к лошади, привязанной у дерева, а его слуги торопливо отвязывали коней. Женщина, селись вырваться от араба, повернулся и увидела человека-обезьяну, который бежал к ней. Ее лицо просияло от радости. «Джон! Джон!» — крикнула она. «О, благодарение Богу, ты пришел вовремя!» За Тарзаном шли обезьяны, удивленные на послушные его приказанию. Арабы увидели, что им не успеть сесть на коней. Они понимали, что им не удастся убежать, и что звери и человек настигнут их. Ахмед Зек узнал в этом человеке своего давнишнего противника и решил раз навсегда испариться от него». Крикнув своим арабам, чтобы они следовали его примеру, он поднял ружье и прицелился в бегущего великана. Его спутники с не меньшей быстротой спустили курки. Почти одновременно раздались три выстрела. тарзан из племени обезьян и двое из его человекообразных волосатых воинов подались вперед и упали ничком на зеленый ковер джунглей. Грохот выстрелов остановил остальных обезьян. Ахмедзек и его товарищи воспользовались их замешательством, вскочили в сёдло и помчались галопом, увозя с собой убитую горем женщину. Они прискакали к деревне, и Джан Грейсток опять очутилась в заточении, в маленькой сижине, в которую она уже не думала вернуться. Но на этот раз... В ней не только приставили второго часового, но связали ее по руками и ногам. В одиночку и подвое возвращались арабы, разосланные во все концы, вдогонку за бельгийцем. Но все они приезжали с пустыми руками. И с возвращением каждого нового гонца росли гнев и досада Ахмедзека, и такая ярость овладела им под конец, что никто не смел к нему приблизиться». В бешеном гневе метался он взад-вперед в своей шелковой палатке, но его гнев ничем не мог помочь. Вертарш ушел. С ним ушло сокровище, которое возбудило жадность Ахмедзека. Навлекло смертный приговор на голову его лейтенанта. Когда рабы скрылись из виду обезьяны, подошли к своим товарищам, простертым на земле. Один был мертв, но другой, а также большая белая обезьяна, еще дышали. Ворча и бормоча на своем странном языке, волосатые чудовища окружили этих двух. Тарзан первый пришел в сознание. Он сел и огляделся вокруг. Из раны на его плече шла кровь. Когда у него выстрелили, он упал от неожиданности и ранения на землю и лишился сознания. Но он не был мертв. Медленно поднявшись на ноги, он прежде всего взглянул на то место, где он в последний момент видел самку, которая пробудила в его дикой груди такое странное волнение. «Где?» Она, спросил он, Тармангани, увели с собой. Ответила одна из обезьян, ты говоришь на языке Мангани, кто ты? Я Тарзан, отвечал человек обезьяна. Я могучий охотник, храбрейший боец когда я рычу, джунгли молчат и содрогаются от ужаса. Я тарзан из племени обезьян. Меня долго здесь не было, но теперь я вернулся к моему народу. Да, сказала одна старая обезьяна. Это в самом деле тарзан, я знаю его. Это хорошо, что он вернулся. Теперь у нас будет хорошая охота. Остальные обезьяны подошли поближе обезьяна. Тарзан стоял очень спокойно, с полуобнаженными зубами и напряженными мускулами, готовыми к действию. Но никто не стал оспаривать его право быть среди них. И теперь, когда осмотр и обнихивание окончились к общему удовлетворению, обезьяны снова обратили свое внимание на другую жертву разбойничьих выстрелов. Эта обезьяна... Тоже была только слегка ранена. Пуля, задев лишь череп, оглушила ее, и когда раненая пришла в себя, она чувствовала себя хорошо. Обезьяны рассказали Тарзану, что они шли на восток. По дороге внимание их привлек запах самки, и они стали выслеживать ее. Они хотели сейчас продолжать прерванное путешествие, но Тарзан предпочитал погнаться за арабами и отобрать у них женщину. После довольно продолжительных споров было решено, что они все-таки сначала отправятся на несколько дней поохотиться на восток, а потом вернутся и отыщут арабов. Так как время имеет большого значения в глазах обезьяньего народа, Тарзан сдался на их просьбы. Он и сам в это время Мало превосходил обезьян своим умственным состоянием. Другая причина, по которой он решил отложить свое преследование, была боль, причиненная раной. Разумнее было подождать, пока она заживет, прежде чем снова вступать в борьбу со стреляющими из ружей Тормангани. И в то время, как Джен Клейтон... С туго связанными руками и ногами лежала в своей темнице, и естественный защитник бродил под джунглям, направляясь на восток в обществе целой толпы волосатых чудовищ. Он терся с ними плечом о плечо так же просто, как за несколько месяцев до этого он пожимал руки своим знакомым в одном из наиболее избранных и фешенебельных клубов Лондона. Но все время в глубине его пострадавшего и притупленного мозга таилась мысль что ему нечего было делать здесь, что ему следовало быть по каким-то непонятным причинам в другом месте среди совершенно других существ. К тому же его все время влекло назад к арабам, чтобы освободить женщину, которая привлекла его дикие чувства, хотя при обдумывании плана в его мыслях было скорее понятие пленения, чем освобождение. Для него она была такая же самка, как и всякая другая самка джунглей, и он решил во что бы то ни стало захватить ее и сделать своей подругой. Когда он приблизился к ней на поляне, где ее схватили арабы, нежный запах, возбудивший его желание еще ранее в камышовой хижине, снова долетел на мгновение до его ноздрей И он понял, что нашел ту, к которой стремился. История с сумочкой до известной степени тоже занимала его мысли, и у него таким образом было основание торопиться в лагерь разбойников. Он хотел завладеть красивыми камешками этой самкой. После этого он вернется к большим обезьянам, со своей новой подругой с блестящими игрушками, уведет всю волосатую компанию в далекую чащу неведомую человеку, и там он проживет свою жизнь, охотясь и воюя с обитателями чонглей. Он обратился к своим товарищам-обезьянам, объяснил им, в чем дело, и пытался уговорить их сопровождать его, но все они, кроме таглата и челка, отказались. Чок был молод и силен и одарен большим умом, чем его товарищи, и, следовательно, обладал большей, чем они, силой воображения. Ему эта экспедиция сулила приключения, поэтому сильно манила его. У Таглата была совсем иная побудительная причина. И если бы только Тарзан из племени обезьян подозревал о ней, он набросился бы на эту обезьяну, и задушил бы ее в ревнилой ярости Таглад был уже не молод, но это был громадный зверь с колоссальными мускулами, жестокий и всего своего большого опыта, хитрый и сообразительный. Он отличался огромным ростом, и вес его громадного тела часто давал ему возможность победить более ловкого молодого противника. У него был мрачный и угрюмый нрав, Это выделяло его даже среди его нахмуренных товарищей, где такой характер является скорее правилом, чем исключением. Хотя Тарзан и не замечал этого, Таглад свирепо ненавидел его. Ему удавалось скрывать свою ненависть только потому, что он безотчетно трепетал перед разумом и волей более благородного существа. так эти двое... Должны были сопровождать Тарзана в деревню Ахмед-Зека. Когда они двинулись в путь, остальные обезьяны удостоили их только прощальным взглядом. И вернулись к своему важному занятию. Они в это время обедали. Тарзану стоило больших трудов сохранить в умах его спутников цель, и смысл их путешествия. Потому что сознание обезьяны не может долго сосредоточиваться на одном предмете. Одно дело – предпринять путешествие, имея в виду определенную цель, совсем другое – помнить об этой цели и постоянно думать о ней. На пути встречается столько вещей, которые отвлекают наше внимание. Вначале Челк настаивал на том, чтобы бежать как можно быстрее, словно деревня разбойников была не на расстоянии нескольких дней от них, а на расстоянии всего лишь часа. Но через несколько минут упавшее дерево привлекло его внимание. Под ним, наверное, можно было найти много вкусных вещей. И когда торжан спохватился, что челк исчез и вернулся искать его, он нашел челка перед гниющим стволом, из-под которого он усердно выкапывал личинок и жуков, которые составляют существенную часть обезьяньего меню. Так как Тарзан не хотел вступить в драку, ему ничего не оставалось делать, как терпеливо ждать, пока иссякнут лакомые запасы под деревом. Когда челок наконец кончил, Оказалось, что исчез глад После долгих поисков Тарзан нашел этого достойного господина в созерцании страшных мучений раздавленного им грызуна. Он сидел и равнодушно смотрел в другую сторону, пока изуродованное существо, извиваясь от боли, медленно отползало от него. И вдруг в тот момент, когда несчастное создание было уже уверено в своем спасении, Он протягивал огромную ладонь и прихлопывал беглеца. Несколько раз он повторял эту процедуру, пока это занятие ему не надоело, и тогда он окончил мучение своей игрушки, проглотив ее. Таковы были обескураживающие причины, которые отсрочивали прибытие Тарсана в деревню Ахмадзека. Но человек-обезьяна был терпелив, потому что для выполнения его плана ему были нужны Челк и Таглад. Постоянно поддерживать в колеблющемся сознании человекоподобных интерес к их предприятию было делом нелегким. Челк начинал уставать от бесконечного пути, привалы были редкие и короткие. Он с удовольствием прекратил бы поиски приключений, если бы Тарзан не раздразнил его соблазнительными картинками огромных запасов пищи, которые они найдут в деревне Тармангани. Что касается Таглата, то последний лелеял свою тайную надежду с большим постоянством, чем этого можно было ожидать от обезьяны. Но по временам он был готов бросить это предприятие, и если бы Тарзан не заманивал его... Он давно бы сбежал. Был душный тропический день, когда тонкое чутье трех путешественников предупредило их о близости арабского лагеря. Они приблизились к нему, крадучись и прячась в густой зелени деревьев. Первым шел человек-обезьяна. Его гладкая бронзовая кожа блестела от пота. Он весь покрылся испаренной в то время, как он пробирался через душную чащу джунглей. За ним ползли Челк и Таглад, странные лохматые карикатуры на своего богоподобного вождя. Молча добрались они до края открытой поляны перед Чистоколом. Тут они взобрались на нижние ветки большого дерева, прилегающего к Чистоколу. Отсюда можно было отлично видеть, что происходило внутри. Из ворот деревни выехал всадник в белом бурнулся Тарзан, сказав челку и таглату, чтобы они оставались там, где сидели, сам пролез по ветвям, как мартышка, к тропинке, по которой ехал араб. Он перепрыгивал с одного гигантского дерева на другое с легкостью белки и бесшумностью бестелесного духа. Араб медленно ехал вперед, не подозревая об опасности, которая грозила ему с деревьев позади него. Человек-обезьяна сделал небольшой круг и ускорил свои прыжки, пока не забрался на дерево впереди араба. Здесь он притаился на нижней ветви свешивавшейся над тропинкой. Араб приближался, напевая про себя дикую песню в пустыне. На ветке гигантского дерева, пожирая глазами свою жертву, сидел человек-зверь, готовый загубить человеческую жизнь. Никто не узнал бы в этом существе английского лорда, который несколько месяцев тому назад занимал место в палате лордов в Лондоне и был всеми почитаем как избранный член этого учреждения. Раб проехал под нависшей ветвью. Наверху слегка зашерстили листья. Конь вдруг захрапел и присел. Бронзовое человекоподобное существо упало к нему на круп. Две мощные руки обвелись вокруг арабы и стащились с седла на тропинку. Десять минут спустя Тарзан вернулся к своим товарищам с охапкой верхней арабской одежды под мышкой. Он показал им свои трофеи, рассказывая низкими гортанными звуками, как он добыл их. Челк и Таглад пощупали материю, обнюхали ее, и, приложив ее к ушам, старались даже вслушаться в нее. Тогда Тарзан повел их назад через джунгли к тропинке, и там все трое спрятались в кустах и стали ждать. Вскоре на тропинке показались двое черных арабов Ахмедзека в белых бурнусах. Они возвращались в лагерь, весело смеясь и разговаривая между собой. Вдруг из-за кустов выскочили три гигантские фигуры, и в следующий же момент негры лежали мертвыми поперек тропинки, а над ними склонились фигуры трех убийц. Таржан из них снял верхнюю одежду, как он снял одежду своей первой жертвой, а затем спокойно вернулся щелком и таглатом на дерево, которое они себя облюбовали. Здесь человек-обезьяна нарядился сам и нарядил своих косматых товарищей в эти одеяния, так что издали их можно было принять за трех одетых в белое арабов, молча сидящих в лесу на дереве. До наступления темноты они не уходили с этого места, потому что отсюда Тарзан видел, что происходило за частоколом. Кроме хижины, в которой он впервые почувал запах самки и подле которой он сейчас увидел двух часовых, Тарзан заметил и палатку Ахмедзека. Что-то говорило ему, что именно там он найдет свою сумочку с камешками». Вначале Челк и Таглат были очень заинтересованы своим замечательным нарядом. Они щупали его, нюхали, пристально оглядывали друг друга с видимым удовольствием и удовлетворением. Челк, который по-своему был шутником, протянул вперед длинную волосатую руку, схватил капюшон бурнуса Таглата и спустил его ему на глаза – закрыв от него дневной свет. Но старый самец был пессимист по натуре. Он не признавал шуток. Он допускал, чтобы к нему дотрагивались только в двух случаях — при поисках блох или при нападении. Эта вещь с запахом тормонгани, которая закрывала ему голову и глаза, не могла служить для первой операции. Значит, это было второе. На него нападали. Именно челк напал на него. С сердитым хрипом Таглад кинулся на челка, не подняв даже шерстяной ткани, которая затемняла ему зрение. Тарзан кинулся к дерущимся. Качаясь чуть не падая со своего ненадежного насеста, три огромных зверя колотили и кусали друг друга, пока наконец Тарзану не удалось разнять рассверепевших обезьян. Так как извинение — вещь, незнакомая диким предкам человека, а объяснение — трудная и обычно бесплодная задача, Тарзан поспешил отвлечь их внимание от недавней ссоры тем, что стал знакомить их со своими планами на ближайшее будущее. Обезьяны, привыкшие к частым спорам, в которых теряется больше волос, чем крови, быстро забывают о таких незначительных схватках и через минуту Челк и Таглат опять сидели рядом и спокойно ждали, когда человек-обезьяна поведет их в деревню Тармангани. Ночная мгла уже давно спустилась на землю, когда Тарзан повел своих товарищей из их убежища вниз на землю и направился с ними кругом чистокола к отдаленному краю деревни. Подняв складки своего бурнуса под мышки, чтобы ноги не запутались в длинных полах, Тарзан с небольшого разбега вскочил на верхушку забора. Опасаясь, что обезьяны вздумают подражать ему и только зря и изорвут свою одежду, он велел им остаться внизу. Затем он спустил сверху к ним копье, и челк, уцепившись за него, быстро вскарабкался и ухватился за верхушку чистокола. Таким образом, был поднят таглад, И через минуту все трое молча спрыгнули вниз. Прежде всего Тарзан повел их к хижине, в которой была заключена Джен Клейтон. Сквозь грубо заделанное отверстие в стене он старался уловить запах самки, за которой он пришел. Челк и Таглад, прижав свои волосатые щеки к лицу кровного аристократа-англичанина, вместе с ним обнюхивали местность. Все они убедились, что женщина была внутри, и каждый реагировал на это по-своему. Чук отнесся к этому совершенно равнодушно. Самка была все равно не для него, а для Тарзана. Единственное, чего он хотел, это скорее заняться уничтожением пищевых запасов, Тармангани. Он пришел, чтобы наесться досыта, не прилагая к добыванию еды никаких усилий. Тарзан сказал ему, что это будет его наградой, и он был этим вполне удовлетворен. Но злые, налитые кровью глаза Таглата сузились, когда он увидел, что близилась минута для осуществления его тщательно обдуманного плана. Он облизнулся, причмокнул своими отвислыми губами и затаил дыхание. Убедившись, что самка была там, где он рассчитывал ее найти, Тарзан повел своих обезьян к палатке Ахмедзека. Проходившие мимо араб и двое черных рабов заметили их, но ночь была очень темна, и белые бурнусы скрывали волосатые тела обезьян и гигантскую фигуру их предводителя. Они опустились на корточки, словно разговаривая между собой, и не вызвали ничего подозрения. Они остановились у задней стены палатки Ахмадзека. Внутри нее Ахмадзек разговаривал со своими приближенными, а Тарзан, притаившись снаружи у задней стены палатки, внимательно прислушивался к их разговору. Джен Клейтон «В смертельной опасности» Лейтенант Альберт Верпер с ужасом думал о судьбе, которая ждала его в Одиссабебе, и мечтал о бегстве. Но абиссинцы после исчезновения черного Мугамби удвоили свою бдительность, боясь, что верпер последует примеру негра. Одно время верпер даже думал подкупить Абдул-Мурака. Он собирался предложить ему часть содержимого сумочки, но боясь, что тот потребует за его освобождение и остальную часть, оставил эту мысль и стал искать другого выхода. Его осенила идея. Он придумал способ сохранить свое сокровище и в то же время удовлетворить жадность Абиссинца, не вызывая в нем никаких подозрений насчет сумочки. Через день после бегства Мугамби Верпер стал добиваться аудиенции у Абдул-Мурака. Когда Верпер предстал перед ним, Мрачный взгляд Абиссинца не обещал ему ничего хорошего. Но бельгиец вспомнил об общей слабости всего человечества к золоту и решил довести дело до конца. Абдул Мурак смотрел на него из-под нахмуренных бровей. «Что ты хочешь от меня?» — спросил он. «Свободы», — ответил Верпер. Абиссинец презрительно усмехнулся. «И ты потревожил меня, чтобы сказать то, что известно всякому дураку?» — проговорил он. «Я могу заплатить за это», — сказал Вербер. мурак громко рассмеялся. «Заплатить за это?» — переспросил он. «Уж не теми лелохмотчини, которые висят на твоих плечах?» «Или, может быть, под твоей одеждой?» «Скрыто тысячи пудов слоновой кости?» «Убирайся отсюда, дурак! Если ты еще раз явишься ко мне со своими глупостями, я прикажу тебя высечь!» Но Вертер настаивал. Его свободы, а может быть и жизнь, зависели от этого. «Выслушай меня», — умолял он. «Что, если я дам тебе столько золота?» сколько могут снести 10 человек пообещаешь ли ты тогда что меня доведут целым и невредимым до первого английского поста столько золота сколько смогут снести 10 человек повторил абдул мурак да ты с ума сошел «Где ты имеешь столько золота?» «Я не имею его, но знаю, где оно спрятано», — ответил Вербер. «Обещай мне, я поведу тебя к нему, если только тебе достаточно десяти мер». Абдул Мурак перестал смеяться. Он пристально смотрел на бельгийца. Человек казался нормальным. на Но 10 мер золота. Это было невероятно. А Бессинец задумался. Хорошо. Предположим, что я пообещаю, сказал он. Как далеко это золото отсюда? На расстоянии одной недели к югу. «А знаешь ли ты, какое наказание ожидает тебя, если мы не найдем золото на том месте, которое ты нам укажешь?» И «Если его там не окажется, я отвечу своей головой», — сказал бельгиец. «Но я знаю, что оно там. Я собственными глазами видел, как его зарыли. И даже больше того...» Там не только десять мер, но столько, сколько смогут снести пятьдесят человек. Оно целиком будет принадлежать тебе, если только передашь меня под защиту англичан. Ты можешь поручиться своей жизнью, что мы там найдем золото?» — спросил объясинец. Вертарь утвердительно кивнул головой. «Отлично». — проговорил Агисинец. — Я обещаю тебе свободу, если даже там будет только пять мер. Но пока золото не будет в моих руках, ты останешься пленником. — Я согласен, — сказал Верпер. — Завтра мы двинемся. Абдул Мурак кивнул головой, и Верпер вернулся в тюрьму. На следующее утро абиссинские солдаты были удивлены приказом повернуть на юг. И случилось так, что в ту самую ночь, когда Тарзан с двумя обезьянами пробрался в деревню разбойников, абиссинцы расположились на ночь несколькими верстами восточной деревни. Гарпер в эту ночь мечтал о свободе и мысленно любовался своими драгоценностями. Абдул-Мурак тоже не мог заснуть, отохватившего его волнение при мысли о золоте, которое лежало всего в нескольких днях пути от него. В это время Ахмадзек отдавал приказание своим помощникам снарядить отряд воинов и носильщиков, чтобы отправиться к развалинам Дуара, принадлежащего англичанину, и принести с собой то сказочное богатство, о котором говорил ему его лейтенант. А пока он отдал приказание, молчаевый слушатель притаился около палатки и ждал, когда можно будет войти в нее и отыскать сумочку с любимыми камешками. Наконец, арабы оставили палатку. Их предводитель тоже вышел наружу, чтобы выкурить трубку с одними своих приближенных. Палатка опустела. Но не успел еще последний араб выйти из нее, как в задней стене ее приблизительно на расстоянии шести футов от земли, появилась острия ножа, раздался шуршащий звук разрезаемого шелка, а затем нож исчез, оставив за собой проход для тех, кто находился снаружи. Тарзан вошел в палатку. Вслед за ним провяз и Но Таглад не последовал за ними. Он повернул обратно и в темноте стал прокрадываться к хижине, где лежала связанная самка, привлекая его животное внимание. У входа сидели двое часовых беседных полголоса. Молодая женщина лежала внутри на грязной циновке. Сейчас у нее уже не могло быть никакой надежды, и она твердо решила сносить все муки, предстоявшие ей впереди до тех пор, пока не представится возможность прибегнуть к последнему средству, о котором она до сих пор даже думать не хотела, к самоубийству. Белая безмолвная фигура во мраке подкрадывалась к часовым. Зверь не сознавал преимуществ, которые давал ему этот наряд. Он совершенно не воспользовался им и вместо того, чтобы смело и спокойно Приблизиться к часовым предпочитал ползком подкрадываться к нему сзади. Таглад подошел к углу хижины и оглянулся. Часовые были всего в нескольких шагах от него, но он не хотел подвергать себя воздействию ненавистных ему мечущих гром и молнию палок, с которыми так хорошо умели обращаться Тармангани. Он найдет более верный способ нападения». Даглад пожалел, что поблизости не было дерева, с которого он мог бы спрыгнуть прямо на часового. Но хотя дерева и не было, воспоминание о нем навело животное на новую мысль. Края крыши приходились над самыми головами часовых, и оттуда он мог прыгнуть на них никем не замеченный. Одного движения могучих челюстей будет достаточно, чтобы прикончить одного из стражников, прежде чем другое успеет спохватиться, что на них нападают. А там уже нетрудно будет справиться и с ним. Таглад отошел на несколько шагов от задней стены, набрался сил, разбежался и высоко подпрыгнул. Многие его попали на крышу над самой стеной хижины. Крыша, поддерживаемая снизу стеной, в течение нескольких мгновений выдерживала тяжесть звериного тела. Но когда глад шагнул вперед, соломенная крыша осела и раздвинулась, и Таглад полетел вниз во внутренность хижины. Часовые, услышав треск кровельных жердей, скачали и бросились в хижину. Джен Клейтон... Тщетно пыталась отодвинуться в сторону, огромная туша грохнулась на пол так близко от нее, что одна нога наступила ей на платье. Обезьяна, почувствовав ее движение, нагнулась к ней и одной рукой, мощно подняла ее. Бурнус прикрывал ее волосатое тело, и Джан Клейтон подумала, что ее обхватила человеческая рука. Радостная надежда наполнила ее сердце, которое до сих пор было погружено в бездну отчаяния. Джен Клейтон была уверена, что она в руках спасителя. Часовые были уже в хижине, но стояли в нерешительности, не зная, кто был виновником этого треска, и боясь двинуться вперед. Их глаза, не привыкшие к темноте, не могли ничего разобрать и они не слышали ни единого звука, потому что обезьяна не шевелилась, ожидая их нападения. Но видя, что тени не приближались, и сообразив, что с ношей на руках он не может вступить в бой, Таглат решил одним напором прорваться на свободу. Нагнув голову, он устремился прямо на часовых, загораживавших дверь. Могучий толчок его плеч, повалил их на пол, и прежде чем они успели встать на ноги, обезьяна была уже далеко и во мраке ночи неслась к отдаленному краю деревни. силы и быстротой ее спасителя удивили Джан Клейтон. Неужели Тарзан не был убит пулей араба? Кто во всех джунглях, кроме него, мог с такой легкостью поднять взрослую женщину? Она произнесла его имя. Ответа не последовало, но Джан Клейтон... Все же надеялась. Одним огромным прыжком он очутился на чистоколе, повис там на одно мгновение и спрыгнул на землю по ту сторону забора. Теперь Джан была почти уверена в том, что она находится в объятиях своего мужа. И когда обезьяна влезла на дерево и по веткам понеслась в джунгли, как это много раз проделывал Таржан, она даже перестала сомневаться. Приблизительно в версте от лагеря разбойников, на освещенной луной прогалине ее спаситель остановился и бросил ее на землю. Резкость его движения удивила Джен, но она все же была убеждена, что это был Тарзан. Она снова позвала его по имени. В этот момент обезьяна, стесненная непривычной человеческой одеждой, сорвалась с себя бурнув, и глазам пораженной ужасом женщины представились страшное лицо и волосатая фигура гигантской человекообразной обезьяны. Глупый ужас вырвался из груди Джен Клейтон, и она лишилась сознания. Из-за ближайших кустов Лев Нума голодными глазами смотрел на них и облизывался. Тарзан обыскал всю палатку Ахмедзека. Он раскидал постель, разбросал по полу содержимое всех мешков и ящиков, находившихся в палатке. Ни один предмет не ускользнул от его зорких глаз. Он перевернул вверх дном всю палатку, но сумочки с красивыми камешками все-таки не нашел. Убедившись, что его сокровища здесь нет, Тарзан решил вернуться к самке и загладить ее, прежде чем продолжать свои дальнейшие поиски. Приказав Челку следовать за ним, он вышел из палатки тем же путем, которым вошел и совершенно открыто пройдя через всю деревню, направился к хижине, в которой была заключена Джен Клейтон. Ему бросилось в глаза, что таглата здесь нет. А между тем Таглад должен был ждать его около палатки. Но знакомый с капризами и непостоянством обезьян, Тарзан не придал этому большого значения. Пока Таглад не мешал его планам, Тарзану было безразлично, где он прятался. Тогда Тарзан приблизился к хижине. Он заметил у ее дверей толпу народа. Люди оказались очень возбужденными, и Тарзан, опасаясь, что Челк, несмотря на его костюм, будет узнан, велел ему уйти в конец деревни и там подождать. Челк заковылял к чистоколу, стараясь держаться в тени, а Тарзан смело подошел к взволнованной толпе. Торопясь узнать, в чем дело, он смешался с толпой чернокожих и арабов и совершенно упустил из виду, что только у него одного были копье, лук и стрелы, и что этим он должен был навлечь на себя подозрение Работая плечами, он протолкался сквозь толпу и был уже у самых дверей. Но в эту минуту один из арабов опустил руку на его плечо. А это кто такой, спросил он, и одновременно откинул капюшон с лица Тарзана. Тарзан из племени обезьян никогда в своей дикой жизни не имел обыкновения вступать в рассуждение с врагом. Врожденный инстинкт самосохранения признает различные приемы и уловки, но слово прения не входит в этот реестр. Поэтому Тарзан и сейчас не стал понапрасну убеждать рабов в том, что не был волком в овечьей шкуре. Вместо этого он схватил своего обличителя за горло и, размахивая им из стороны в сторону, разогнал ощетинившуюся на него толпу. Действуя арабом как оружием, Тарзан расчистил себе дорогу к дверям и через секунду был уже в хижине. Беглый осмотр убедил его в том, что хижина пуста. Но до носа его дошел запах следов таглата. Глухое зловещее рычание сорвалось с губ Тарзана. Услыхав это ворчание, люди, напиравшие к дверям, чтобы схватить дерзкого пришельца, отступили назад. Они переглядывались, перепуганные и озадаченные. В хижину вошел человек, а сейчас они своими собственными ушами слышали в ней рычание дикого зверя. Что бы это могло быть? Может быть, лев или леопард забрался туда, незамеченные часовыми? Тарзан увидел в потолке отверстие, через которое провалился Таглад. Он понял, что обезьяна либо вошла, либо вышла через отверстие, и в то время как арабы замешкались, не решая свойти в хижину, Тарзан подпрыгнул, ухватился одной рукой за верхний край стены, вылез на крышу и спрыгнул на землю с задней стены. Наконец арабы набрались храбрости и решили свойти в хижину. Предварительно они даже дали несколько ружейных залпов сквозь стены, но хижина была пуста, а в это время Тарзан на краю деревни искал чулка, но обезьяна исчезла бесследно, лишенные своей самки, покинутой изменником товарищем. Не раздобыв никаких сведений относительно местонахождения своей сумочки, Тарзан перелез через забор и скрылся во мраке джунглей. Он был сердит и печален. Приходилось временно отказаться от дальнейших поисков сумочки. Было бы безумием вернуться в лагерь арабов, когда он весь поднят на ноги. Во время своего бегства из деревни Тарзан потерял следы Таглата и теперь кружил по лесу, стараясь снова напасть на них. Чук долго оставался на своем посту, но крики и выстрелы арабов нагнали на него безумный страх. Обезьяны страшно боятся гремящих палок, Тармунгани. Он в ужасе перелез через забор, и, задрав при этом на клочки свой бурнус и пустился бежать чащу джунглей, ворча и броняс всю дорогу. Тарзан быстро продвигался вглубь джунглей в поисках следов Таглата. На небольшой освещенной луной просеке большая обезьяна склонилась над бесчувственным телом женщины, той самой, которую Тарзан искал. Зверь Разрывал веревки, опутывавшие руки и ноги женщины, нетерпеливо дергая и грызя их. Тарзан шел несколько правее просеки и не мог их увидеть, но ветер дул от них к нему и доносил до него их запахи. Еще момент, и Джен Клейтон была бы спасена, хотя, ну, умолев, уже готовился к нападению, но судьба и без того неумолимо жестокая. На этот раз превзошла себя. Ветер на несколько минут изменил свое направление, и запах, который должен был бы привести Тарзана к его жене, был отнесён в противоположную сторону. Тарзан прошел в пятидесяти шагах от того места, где разыгралась ужасная трагедия, и Джан Клейтон была оставлена во власти обезьяны. Борьба за золото Было уже утро. Тарзан должен был сознаться, что и в выслеживании Таглата ему на этот раз не повезло. Но Тарзан не отчаивался. Он, конечно, найдет Таглата, только это будет, вероятно, не так скоро, как он думал. Он поезд поспит, а потом снова отправится в путь. Дюнгли велики, но также велики и ловкость, и хитрость Тарзана. Таглад мог уйти очень далеко, но Тарзан все же найдет его, хотя бы ему пришлось обыскать каждое дерево в дремучем лесу. Размышляя таким образом, человек-обезьяна выслеживал оленя Бару, чтобы убить его и съесть. В течение получаса Тарзан шел по его следам, по тропинке, утоптанной копытами животных. Вдруг, к его удивлению, олень показался в тюзк. Он с бешеной скоростью бежал назад прямо на охотника. Тарзан одним прыжком отскочил в сторону и спрятался в густой зелени, так что несчастная жертва и не заметила врага. Подпустив к себе животное на некоторое расстояние, Тарзан взобрался на нижнюю ветку развесистого дерева, и притаился в густой листве как дикий хищный зверь, поджидающий добычу. Ттарзан не знал, что так безумно напугала оленя может быть это был лев нума или пантерашита но это мало интересовало человека обезьяну. он был готов отстоять свою добычу от любого из обитателей джунглей. Если бы ему не удалось сделать этого физической силой, в его распоряжении была другая, высшая сила — его проницательный ум. Алин бежал вперед прямо в разверстую пасть смерти. Тарзан повернулся спиной к приближающемуся животному. С согнутыми коленями он повис на покачивающейся ветке над тропинкой и чутким ухом прислушивался к стуку приближающихся копыт. Через секунду олень был под деревом, и в то же мгновение Тарзан спрыгнул сверху на его спину. Тяжесть тела придавила оленя к земле. Он рванулся вперед в напрасном усилии подняться. Могучие руки отогнули его голову далеко назад, круто повернули ее, и Бара был мертв. Бара был убит почти мгновенно. И так же быстро были и последующие действия человека-обезьяны. Ему нужно было торопиться, ибо он не знал, кто преследовал оленя и как далеко был он отсюда. Свернув животному шею, Таржан перевалил тушу через плечо, вскочил на дерево и снова уселся на нижних ветках прямо над тропинкой. Его зоркие серые глаза были прикованы к тому месту, откуда выбежал олень. Ждать пришлось недолго. Скоро до слуха Тарзана донеслись звуки копыт, и Тарзан сразу определил, что приближается конный отряд. Схватив свою добычу, человек-обезьяна поднялся на среднюю террасу дерева и уселся поудобнее на толстом суку, откуда была видна вся тропинка внизу. Здесь он отрезал сочный кусок от задней части оленя, и погрузил свои крепкие белые зубы в горячее мясо, наслаждаясь плодами своей доблести и ловкости. На повороте извилистой тропинки показалась голова первой лошади. Тарзан притарился. Один за другим длинной узкой лентой мимо него проезжали всадники, и он внимательно вглядывался в каждое лицо. Одного из них Тарзан узнал. Но человек-обезьяна настолько умел владеть своими чувствами, что ничем не выдал своего внутреннего волнения. Он не только не издал ни одного звука, но даже выражение его лица не изменилось. Внизу под деревом проехал Альберт Вертер. Он, конечно, и не подозревал, что пара внимательных глаз исследует всю его фигуру, стараясь обнаружить хоть какие-нибудь следы сумочки. Абиссинцы ехали на юг. Полуногой белый великан с кровавой тушей олени, перекинутой через плечо, отправлялся следом за ними. Запас еды был необходим. Терзан знал, что ему, может быть, долго не представится случая вновь поохотиться в то время, когда он будет преследовать бельгийца. Выхватить его из среды вооруженных всадников Таржан решился бы только в крайнем случае, потому что обитатели чаще привыкли действовать с хитростью и осторожностью. Только боль или гнев могут толкнуть их на опрометчивый шаг. Итак, обесинцы и бельгиец направлялись к югу, а Таржан из племени обезьян неотступно двигался за ними сквозь средний ярус покачивающихся ветвей. Через два дня они пришли к широкой равнине. За ней вдали поднимались горы. Тарзан помнил эту равнину. Она будила в нем какие-то смутные воспоминания и непонятную тоску. Всадник выехал на равнину, а за ними на порядочном расстоянии крался Тарзан, прячась за всеми теми прикрытиями, которые попадались ему на равнине. Около груды обгоревших балок всадники остановились. Тарзан, подкравшись совсем близко, спрятался в густом и стал наблюдать за обесинцами. Он видел, как они вскапывали землю, и подумал, что они закопали здесь мясо и теперь пришли за ним. Потом он вспомнил, как он сам закопал камешки. Очевидно, они откапывали вещи, которые были здесь зарыты чернокожими. Затем он увидел, как они вытащили какой-то грязный желтый предмет и чрезвычайно обрадовались при этом. И после того много таких же точно грязно-желтых предметов обесинцы вытаскивали из вырытой ямы, и скоро целая груда их лежала на земле, а Абдул-Мурак смотрел на них горящими от жадности глазами и нежно поглаживал их. Что-то зашевелилось в сознании человека-обезьяны. Он долго и внимательно смотрел на золотые слепки. Где-то он видел такие же точно. Что это было? Почему Тармангани так добивались их? Кому они принадлежали? Он вспомнил черных людей, которые их зажили. Эти вещи, наверное, принадлежали им. Верпер, очевидно, хотел украсть их так же, как он украл сумочку с камешками. Глаза человека обезьяны сюргиты засверкали. Он хотел бы отыскать тех черных людей и направить их против этих воров. Но где могла быть их деревня, он не знал. В то время, когда эти мысли мелькали в его голове, целый отряд людей появился из лесу, выехал на равнину, и стал приближаться к развалинам дома. Бдительный Абдул-Мурак первый заметил их, но они уже были на середине равнины. Он приказал своим солдатам сесть на коней и быть наготове. В глуши Африки никто не может знать, дружественен или враждебен ему чужой отряд. Верпер скачал в седло и стал выглядываться в приближающихся людей. И вдруг, побледнев, обернулся к Абдул-Мураку. «Это Ахмедзек и его разбойники?» — пробормотал он. «Они пришли за золотом!» Ахмедзек еще издалека заметил груду золотых слитков и убедился, что его опасения оправдались. Кто-то опередил его. Другой пришел за сокровищами раньше, чем он. Араб был взбешен. последнее время все было против него. Он потерял драгоценные камни, потерял бельгийцы и вторично лишился англичанки, а теперь кто-то пришел, чтобы похитить его сокровище. и он еще имел глупость полагать, что золото его в безопасности. Он не интересовался тем, кто были эти воры, но он был уверен, что они не отдадут золото без боя. Громко гитнув, он пришпылил коня и понесся на обесинцев. За ним, размахивая длинными ружьями над головами, дико крича с бранией и проклятиями, мчалась разношерстная орда его помощников-головорезов. Люди Абдул-Мурака встретили их оружейным залпом и уложили нескольких арабов, но разбойники уже накинулись на них, и в ход пошли сабли, пистолеты и ружья. Как только Ахмедзек приблизился к Абиссинцам, он увидел и узнал Верпера и бросился прямо на него. Бельгиец, ясно представляя участь, которая ожидала его в руках Ахмедзека, повернул своего коня и помчался бешеным голопом прочь с поля битвы. Поручив командование одному из своих приближенных и ему смертной казнью в случае, если он не прогонит обессинцев и не притащит золото в лагерь, Ахмедзек, пересек равнину и бросился догонять бельгийца. Даже здесь, рискуя потерять золото, он не мог отказаться от мести. В то время как преследуемый и преследователь мчались к далекому лесу, битва на равнине была в полном разгаре. Ни свиряпые обесинцы, ни закоренелые убийцы-разбойники не щадили и не просили пощады. Из кустов тарзан... Наблюдал за кровавой схваткой. Он со всех сторон был окружен бойцами и не мог броситься за вербером и ахмедзеком. Место, где прятался Таржан, было окружено абиссинцами, арабы налетали на них с дикими криками, то отступая, то снова с разбега, врываясь в кучку абиссинцев и своими кривыми саблями наносили удары направо и налево. Людей Ахмедзека было больше, чем обесинцев, и разбойники медленно, но верно уничтожали солдат Менелика. Для Тарзана исход битвы был безразличен. Он следил за борьбой с определенной целью выбраться из кольца ожесточенных бойцов и погнаться за верпером. Когда он увидел Верпера на тропинке, на которой он убил Бару, он подумал, что зрение обманывает его. Настолько он был уверен, что вор был убит и съеден Нумой. Но следуя за ответом обессинцев и пристально вглядываясь в течение нескольких дней, он убедился, что это был именно тот самый человек, которого он искал и он уже не давал себе труда додумываться, кому в таком случае принадлежал изуродованный труп, найденный им в лесу. Он сидел в разрушенном сокустарнике, как вдруг двое конных бойцов, араб и абиссинец, подскакали совсем близко к нему, яростно размахивая саблями. Шаг за шагом араб, оттеснял своего противника назад в кусты, так что лошадь-обесинца уже чуть не наступила на Тарзана. Но в этот миг кривая сабля расколола череп обесинца, и труп его свалился в кусты, и в своем падении едва не задел человека-обезьяну. Когда обесинец упал с седла, Тарзан, Поймал момент и тут чужо воспользовался освободившейся лошадью. Не успела испуганное животное прийти в себя и броситься на утек, как голый великан уже сидел верхом на его спине. Сильная рука схватила его по воде, и удивленный араб увидел нового врага на месте того, которого он убил. Но этот противник не размахивал саблей и его лук и копье приспокойно висели у него на спине. Оправившись от удивления, араб кинулся вперед с поднятой саблей, чтобы уничтожить дерзкого незнакомца. Он рассчитал удар, который должен был уложить человека-обезьяну. Но удар пришелся по воздуху, так как Таджан вовремя успел уклониться от него. И в то же время араб почувствовал, как лошадь противника задела его ногу и сильная рука вытянулась и обхватила его вокруг поясницы. Прежде чем он успел опомниться, он был стащен с седла, его враг прикрылся им как щитом и пронесся вместе с ним сквозь густую массу его товарищей. Миновав поле битвы, Тарзан швырнул араба на землю, и когда тот немного пришел в себя, он увидел, что его странный противник — скачет через равнину по направлению к лесу. Еще целый час продолжалась ожесточенная войня. Прекратилась она только тогда, когда последний из обесинцев свалился мертвым на песок равнины. Но горсточке людей удалось все-таки спастись, и среди них был Абдул Муракт. Победители собрались подле груды золотых слитков, вырытых обесинцами, и стали ждать возвращения своего предводителя. Их радость несколько оморочилась по воспоминаниям о странном голом белом великане, который промелькнул у них перед глазами. Он промчался на вражеском коне, увлекая с собой одного из их товарищей. Этот последний теперь опять был среди них — и с ужасом рассказывал о нечеловеческой силе этого странного существа. Им всем слишком хорошо было знакомо славное имя Тарзана из племени обезьян. В этом белом великане они сразу узнали заклятого врага лесных разбойников, и его появление нагнало на них панический ужас, тем более что их уверяли, что Тарзана уже нет в живых. И верные по природе, они не сомневались в том, что видели бестелесный дух умершего и с ужасом оглядывались, ожидая его возвращения. Они спрашивали себя, какую месть учинит над ними этот дух, когда он вернется и увидит, что после того, как они разгромили его владение, они вернулись еще из за его золотом. Они разговаривали между собой, и ужас их возрастал с каждой минутой, а из-за тростников у реки кучка голых черных воинов следила за каждым их движением. С возвышенного противоположного берега эти чернокожие услышали шум битвы и, осторожно спустившись к реке, перешли ее вброд и спрятались в тростниках Откуда они могли обозревать всё поле битвы? Разбойники долго ждали Ахмедзека, и все время страх перед привидением, которое могло каждую минуту возвратиться сюда, подкапывался под чувство их преданности их предводителю. Наконец, один из них осмелился высказать молчаливое желание всех и заявил, что он намерен отправиться в лес на поиски Ахмедзека следующий же момент все были на конях. «Золото тут будет в полной сохранности», — крикнул один из них. «Мы убили абиссинцев, а больше унести его некому. Идем искать Ахмадзяка». не задумываясь более, они пришпурили кони и в тучи пыли бешеным галоком поскакали через равнину. Из-за тростников и Вдоль реки кучка черных воинов кралась к тому месту, где были навалены на земле золотые слитки опара. Когда Верпер достиг леса, он все еще был впереди Ахмедзека. Но араб был на лучшем коне и уже догонял беглеца. Учась вперед с безрассудной смелостью отчаяния, бельгиец все время понукал лошадь, и без того летевшую во весь опор по узкой извилистой тропинке, протоптанной зверями. Позади себя он слышал голос Ахмедзека. Разбойничий атаман приказывал ему остановиться. Но верпер лишь глубже вдавливал шпоры в окровавленные бока своего загнанного коня. В лесу, в двухстах ярдах от опушки, упавший из дерева сломанный сук лежал, поперек тропинки. Это было незначительное препятствие, и любая лошадь легко перескочила бы его. Но силы лошади Зарпера были надорваны. Она едва держалась на ногах, и когда сук подвернулся под ее передние ноги, она споткнулась и всей тяжестью опустилась на тропинку. Зарпер перелетел через ее голову и откатился на несколько яждов. Он быстро вскочил и подбежал к лошади. Схватив поводья, он стал тянуть их, пытаясь поднять ее, но животное не могло или не хотело подняться, и пока верпер щегал и бронил ее, Ахмед Зек показался на повороте. Бельгиец моментально оставил свои попытки поднять умирающее животное. Схватив ружье, он опустился на землю позади лошади и выстрелил в приближающегося Ахмедзека. Его пуля пролетела слишком низко над землей и попала в грудь лошади Араба, и животное свалилось на землю в стоярдах от Верпера. Лежа на земле, бельгиец, Готовился ко второму выстрелу. Араб опустился на землю вместе со своей лошадью и все еще, сидя в седле, смотрел на вербера. Увидев стратегическое положение, которое занял бельгиец позади своего свалившегося коня, он, не теряя времени, последовал его примеру и спрятался за тушей своей лошади. Противники лежали и попеременность, Они стреляли друг в друга с громкими проклятиями и ругательствами, а Тарзан в это время приближался к опушке леса. Он услыхал их редкие выстрелы и, соскочив со взмыленного полуживого абиссинского коня, направился вперед кратчайшим и более верным и удобным для него путем по веткам лесных великанов. Он скоро добрался до места, откуда с относительной безопасностью мог наблюдать за действиями обоих противников. То один, то другой поднимались они над телами лошадей, выпускали пулю и немедленно опускались на землю позади прикрытия и заряжали ружье, чтобы через минуту повторить ту же операцию. Боевые запасы ВРПРа были очень скудны, Абдул-Мурак в торопях вооружил его слишком небогатыми доспехами Абиссинца, павшего одной из первых жертв борьбы за золото. Он видел, что пули его скоро иссякнут, и он будет снова во властях Ахмадзека. Бельгиец обдумывал план спасения. Положение оказалось безвыходным. Единственная надежда была на то, что ценой драгоценности ему удастся купить свою свободу. У Верпера осталась одна пуля... И, воспользовавшись кратким перерывом, он громко крикнул своему противнику. «Ах, Медзек! Одному Аллаху ведомо, кто из нас оставит здесь свои кости, если мы будем продолжать наше глупое состязание? Ты хочешь получить сумочку, которую я ношу на себе? А мне моя жизнь и свобода дороже, чем эти дровоценности. Так пусть же каждый из нас получит то, чего он желает, и с миром пойдет своей дорогой. Я положу сумочку на труп моей лошади так, чтобы ты мог ее видеть, а ты, в свою очередь, положишь ружье на тело твоей лошади. Тогда я уйду, оставив тебе сумочку, а ты дашь мне уйти, не причинив мне вреда. Мне нужны только моя жизнь и свобода. Раб молча обдумывал это предложение. Он только что выпустил свой последний патрон. И он ответил, «Ну что же, иди своим путем, только сумочку оставь на виду. Видишь, я кладу свое ружье курком к тебе. Иди же». Верпер снял с себя сумочку печально и нежно. Он нащупывал твердое очертания камешков. О, если бы он мог вынуть хотя бы маленькую горсточку! Но Ахмедзек стоял теперь, вытянувшись во весь рост, и не сводил с него своих проницательных глаз. С тяжелым сердцем вертаж положил сумочку, нетронутой на тушу лошади, Поднялся, взял в руки ружье и, не отрывая взгляда от ахмед зека стал пятиться назад под тропинки пока поворот не скрыл его от взоров подозрительного араба. Но даже и тогда Ахмедзек не двинулся с места. Он боялся какой-нибудь выходки со стороны верпера, одной из тех выходок, на которые он сам был способен при подобных обстоятельствах. И он опасался не зря. Как только ворпер скрылся из поля зрения араба, он спрятался за деревом, откуда ему был виден труп его лошади и сумочка на нем, и, подняв ружье, прицелился в то место, к которому должен был подойти Ахмадзек, чтобы схватить сумочку. Но Ахмадзек не был дураком. Он не слишком полагался на запятнанную честь вора и убийцы. Взяв с собой свое длинное ружье, он сошел с тропинки и стал двигаться параллельно ей, прячась в густой спутанной растительности. Он полз на четвереньках осторожно и медленно и ни разу, ни на мгновение не попал под прицел ружья убийцы. Таким образом, Ахмедзек передвигался вперед, пока не добрался до места, против которого валялась мертвая лошадь его противника. Сумочка лежала на видном месте, а неподалеку от нее Верпер ждал с нервным нетерпением и удивлялся, почему араб не приходит за своей наградой. Вдруг в нескольких дюймах над сумочкой таинственно и неожиданно появилось дуло ружья, и прежде чем бельгиец сообразил, Такую хитрую шутку сыграл с ним араб, конец ружья был ловко просунут под кожаный ремешок, сумочка поднялась в воздухе и через секунду исчезла в густой зелени. Разбойник ни на одном длине не подверг себя опасности, а вертаж не решился выпустить наугад свой последний патрон. Ахмедзек тихонько рассмеялся про себя. И осторожно отошел на несколько шагов вглубь джунглей. Он был уверен в том, что Вертар где-нибудь поблизости ждет удобного момента, чтобы пристрелить его. Вертар не смел тонуться с места. Его жадность не позволяла ему уйти. И он стоял на одном месте с ружьем в руках, не сводя глаз с тропинки. Но еще один человек видел сумочку, и этот человек не побоялся последовать за Ахмадзеком. Когда Ахмадзек наконец остановился, остановился и он, и стоял над арабом, неподвижный, молчаливый, как смерть. Ахмедзяк провел языком по губам, распутал веревку, связывавшую сумочку, сложил одну руку чашечкой высыпал на ладонь часть содержимого. Только один короткий взгляд кинул он на камешки. Его глаза сузились, проклятие сорвало с его губь. И он презрительно швырнул камешки на землю. Он поспешно опорожнил сумочку, осмотрел каждый камешек в отдельности и, бросив их на землю, стал топтать ногами с безумной ярости. Лицо его исказилось от гнева, и он так сильно сжал кулаки, что ногти впились ему в мясо. Сверху Тарзан смотрел на него с удивлением. Ему было любопытно посмотреть, чем кончится вся эта история. Он хотел видеть, что сделает араб после того, как Верпер расставил сумочку. Удовлетворив свое любопытство, он, конечно, бросился бы на арабы и забрал бы у него красивые камешки, ведь они принадлежали Таржану. И вот он увидел, как араб отбросил от себя пустой мешочек и, взяв свое длинное ружье за ствол, как дубину, стал тайком красться сквозь джунгли рядом с тропинкой, по которой ушел Зарбнар. Когда араб скрылся из виду, Тарзан спустился вниз и стал подбирать рассыпанные на земле камешки. Рассмотрев их вблизи, он понял гнев араба, Вместо блестящих и сверкающих драгоценных камней, которые привлекли к себе внимание человека-обезьяны в подземных кладовых опара, в сумочке сейчас была коллекция самых обыкновенных речных камешков. Джен Клейтон и дикие звери Тяжелые времена наступили для Мугангия после его побега из лагеря абиссинцев. Он брел через незнакомую ему лесную страну, в которой не мог найти воды и с трудом добывал себе пищу. В течение каких-нибудь трех-четырех дней он так ослабил, что с трудом волочил ноги. С каждым днем ему становилось все труднее устраивать себе на ночь убежище и от диких хищников, а днем он еще более изнурял себя поисками и выкапыванием съедобных кореньев и отыскиванием питьевой воды. Лужи стоячей воды, разбросанные на большом расстоянии друг от друга, кое-как утоляли его жажду. Тем не менее, состояние его было очень плачевно. И трудно сказать, чем кончилось бы для него это путешествие, если бы совершенно случайно он не вышел к большой реке, в окрестностях которой было обилие плодов и дичи. Из отломившегося сука он сделал себе толстую узловатую дубину, и, пуская в ход хитрость и ловкость, и это примитивное орудие, он стал опять легко добывать себе мелкую дичь. Зная, что ему предстоит еще очень далекий путь до страны Вазири, Он разумно решил остановиться здесь, пока не восстановится его здоровье и силы. Несколько дней отдыха вернут ему силу, которая понадобится для дальнейшего путешествия. Пускаясь в путь в таком состоянии, в каком он находился сейчас, он не мог надеяться когда-либо достичь своей цели. Мугамби соорудил прочное заграждение из колючего кустарника и внутри его устроил нечто вроде хижины с крышей, где он мог спокойно спать по ночам. Днем он уходил на охоту. Только мясо могло вернуть его могучим мускулам их прежнюю силу. Однажды, когда он охотился, кто-то стал следить за ним сквозь густую листву деревьев. Это были злые, Налитые кровью глаза на свирепом волосатом лице. Они неотступно наблюдали за Мугамби в то время, когда он убивал маленького грозуна, И проследили за ним, когда он вернулся в свою хижину. Тот, кому принадлежали эти глаза, продвигался спокойно по веткам деревьев, не теряя следов негра. Это был челк. Он смотрел на ничего не подозревавшего человека скорее с любопытством, чем с враждой. С тех пор, как Тарзан облачил челка в арабский бурнус, в душе человекоподобного проснулось желание подражать Тармангане даже в их костюме. Однако бурнус так стеснял его движение и причинял ему столько беспокойства, Он давно сорвал его с себя и бросил. Теперь он видел гамангани, наряженного в менее стеснительном образом. Ведь его туалет состоял из мехового набедренника, нескольких медных украшений, головного убора из перьев. Эта гаража более было по вкусу челка, чем развивающееся платье, которое постоянно запутываются между ногами и цепляется за каждый куст и каждую ветку. Челк оглядывал сумочку, которая перевешивалась через плечо Мугамби и болталась у него на боку. Она-то главным образом и привлекла его внимание, потому что была украшена перьями и бахромой. С этого дня Челк стал постоянно вертеться около хижины Мугамби, он выжидал случая, чтобы тайком или силой завладеть какими-нибудь частями туалета чернокожего. Случай скоро представился. Внутри своего колючего заграждения Мугамби чувствовал себя в полной безопасности. Во время дневной жары он вытягивался на земле в тени своей хижины и спал до тех пор, пока уходящее на запад солнце не уносилась с собой расслабляющей полуденной сной. Наблюдая за Мугамби с верхушки дерева, Челк в один прекрасный день заметил, что черный воин, вытянувшись в своей хижине, спал крепким сном. Челк дополз до ветки, свершивавшейся над заграждением, и соскочил на землю. Мягко ступая и не производя ни малейшего шороха, не задевая на своем пути ни листа, ни былинки, обезьяна подкралась к спящему. Наклонившись над ним, она стала осматривать его украшения. Несмотря на колоссальную силу челка, в глубине его маленького мозга Стоилось что-то такое, что не позволяло ему вызвать человека на бой. Это было врожденное у всех существ низшего порядка чувство странного страха перед человеком. Страх этот овладевал по временам даже самыми могучими обитателями джунглей. Снять кусок меха с бедер Мугамби, не разбудив его, было невозможно. Единственными, легко отделимыми от него вещами, были угловатая дубина и сумочка. Последняя сползла с плеча у Чернокожего, когда тот повернулся во сне. Схватив эти два предмета, это было все же лучше, чем ничего, Чулк поспешно отскочил и взобрался на дерево. И все еще преследуемый, Непреодолимым страхом, который нагнала на него непосредственная близость человека, поторопился уграть вглубь джунглей. Если бы с ним были сейчас еще другие обезьяны, он не побоялся бы напасть на 20 человек, но один в поле не воин. Через некоторое время Мугамби проснулся и хватился сумочки. Эта пропажа страшно взволновала его. Куда она могла деться? Она была у него на боку, когда он лег спать. В этом он был уверен. Он помнил, что она отодвинул ее из-под себя, потому что она давила на его ребра и причиняла ему боль. Да, она была у него. Каким же образом она могла исчезнуть? Своеверный дикарь подумал уже о духах умерших друзей и врагов. В самом деле, с чему можно было приписать такое таинственное исчезновение дубины и сумочки, как недействие сверхъестественных сил? Но потом, при более тщательном осмотре, чуткий и сообразительный Мугамби Нашел более материальное объяснение случившемуся. На земле около себя он заметил слабый оттиск огромных ног, похожих на человеческие. И теперь Мугамби уже знал, кто был посетитель Драгорода. Он во всех направлениях искать новые следы. Он взбирался на деревья, стараясь определить, в какую сторону убежал ворк. Но слабые следы, которые оставляют за собой осторожная обезьяна, предпочитающая путешествовать по деревьям, уль сказали от бдительности Мгамби. Только один Ттарзан мог проследить их, но никакой обыкновенный смертный не мог их заметить, а если бы и заметил, не сумел бы их растолковать. Благодаря своему отдыху, Мугамби оправился и окреп, и теперь решил продолжать свое путешествие. Найдя себе другую дубину, он оставил реку за собой и через лесной глушь стал пробираться к стране Вазири. В то время как Таглат возился с веревками, опутавшими руки и ноги его пленницы, огромный лев, Смотревший из-за деревьев, подкрадывался все ближе и ближе к своим жертвам. Обезьяна сидела спиной к нему. Она не видела срока и лохматой головы, которая выглядывала из-за зеленой густой стены. Таглад не подозревал, что сильные задние лапы уже подогнулись под бурым животом и готовились к внезапному прыжку. И об опасности... Обезьяна узнала только, когда раскатистый торжествующий рев нападающего льва раздался за ее спиной. Даже не оглянувшись назад, Таглад отскочил от лежавшей в глубоком обмороке женщины и бросился в сторону. Но было уже поздно. Вторым прыжком лев очутился на широкой спине обезьяны. Когда Таглад упал... В нем заговорил инстинкт самосохранения, и проснулась вся его ловкость, свирепость и сила. И, повернувшись на спину, он вцепился с хищником в смертельной схватке, такой дикой, такой отчаянной, что сам великий Нума должен был затрепетать от ужаса. Схватив льва за гриву, Таглад погрузил свои желтые клыки глубоко в шею хищника и, не раскрывая рта, наполненного кровью и волосами его противника, глухо и дико зарычал. Лев заревел от ярости и боли. Этот рев прокатился под джунглям и вспугнул обитателей дикой чаще, и они в страхе бросились бежать во все стороны. Противники катались по траве с неистовым ревом, как одержимое. Но вот огромная кошка вытянула задние лапы под животом, вонзила свои когти глубоко в грудь до и изо всей силы дернула вниз, распоров все тело обезьяны. Выпотрошенное животное судорожно вздохнуло и замерло неподвижной окровавленной массой под тяжелым телом победителя. Мумов вскочил на ноги и осмотрелся во все стороны. Не скрываются ли где-нибудь еще враги? На его взгляд встретил только безжизненное тело женщины в нескольких шагах от него. С сердитым ворчанием лев положил переднюю лапу на труп своей жертвы и, подняв голову, огласил джунгли диким ревом торжества. Его глаза блуждали попросики и, наконец, снова остановились на молодой женщине, и он глухо заворчал. Его нижняя челюсть поднималась и опускалась. Слюна сочилась из его пасти и стекала на мертвое тело Таглата. Большие неморгающие глаза впились в неподвижное тело Чен Клейтона. Гордо выпрямившаяся величественная фигура льва неожиданно съежилась и осела, и медленно и осторожно, словно ступая, почему-то очень хрупко, он пополз. К женщине. Судьба смилостилась над Джан Клейтон и оставила ее в счастливом неведении и грозившей ей опасности. Леди Грейс не знала, что лев подкрался к ней и остановился подлиннее. Она не слышала его сопения, когда он обнюхивал ее. Она не чувствовала ни зловония, горячего дыхания, обдававшего ее лицо, ни слюны, стекавшие на нее из открытой пасти. Наконец Лев поднял переднюю лапу, повернул тело женщины на бок и остановился, снова пристально вглядываясь в нее и все еще не зная, жива она или мертва. Но шорох или запах, донесшийся из джунглей, отвлекли его внимание, и тогда его взгляд уже не вернулся больше к Джен Клейтон. Он оставил ее подошел к осталкам, к таглатам, и, усевшись на трупе своей жертвы спиной к женщине, принялся утолять свой голод. За этим занятием увидела его Джен Клейтон, когда она, наконец, открыла глаза. Приученная к опасности, Она сохранила все свое самообладание даже при виде этого нового сюрприза, приготовленного ей судьбой. Она не вскрикнула и не двинула ни одним мускулом, пока не осмотрела во всех подробностях все, что было перед ней. Она поняла, что Лев убил обезьяну и теперь пожирал свою добычу меньше, чем в 50 футах от неё. Что могла она делать? Она должна была вооружиться терпением и ждать, пока лев съест и переварит обезьяну, а потом вернется к ней, чтобы завершить свое першество если к тому времени она не будет разорвана гиенами и другими лесными хищниками. Мысли одна другой мрачнее сменяли свою мозгу. Вдруг она заметила, что веревки на руках и ногах не причиняли ей больше мучений, и что руки ее не были соединены на спине, а лежали свободно по обе стороны ее. Она удивилась и шевельнула рукой. Что за чудо свершилось с ней? Ее руки не были связаны. Осторожно. И бесшумно она пошевелила ногами, и они были свободны. Джен Клейтон не могла знать, как это случилось. Она не знала, что Таглат, разрывая веревки для своих собственных гнусных целей, перегрыз их ровно за секунду до того, как Нума напал на него. В первый момент сердце Джен наполнилась радостью и благодарностью судьбе, но только на один короткий момент. К чему могла послужить ей свобода, когда лев сидел всего лишь в нескольких шагах от нее? О, если бы освобождение пришло к ней при других условиях, с какой радостью она воспользовалась бы им. Но свобода была послана ей лишь тогда, когда спасение было уже совершенно немыслимо. Ближайшее дерево было в ста футах от неё, а лев — меньше, чем в пятидесяти. Встать и бежать к дереву значило навлечь на себя немедленную гибель. Нома, несомненно, слишком ревниво оберегал свою оставленную про запас добычу, чтобы дать ей ускользнуть. Была, впрочем, слабая надежда на спасение, но возможность ее осуществления зависела всецело от индивидуальных наклонностей этого льва. Может быть, наевшись досыта, он посмотрел бы равнодушно на бегство женщины. Но как могла она решиться на такой риск? Она очень сомневалась в удачном исходе такой попытки, но, с другой стороны совсем не была намерена упустить эту единственную возможность спасения, не воспользовавшись, или, по крайней мере, не попытавшись воспользоваться ею. Она следила за движениями льва. Для того, чтобы видеть ее, он должен был повернуть голову не меньше, чем в полоборота. Она попытается перехитрить его. Бесшумно она перевернулась на бок и откатилась на несколько футов по направлению к ближайшему дереву. Потом, приняв то положение, в котором ее оставил Нума, она лежала несколько минут совершенно неподвижно, затрив дыхание и не сводя глаз со льва. Но лев не слышал ничего, что могло бы вызвать его подозрение Тогда она еще раз повернулась и снова откатилась на несколько фут и снова замерла в пытливом ожидании, не спуская глаз со спины льва. Джан Клейтон казалось, что она уже часами двигалась таким образом. А зверь невозмутимо продолжала свою трапезу, не подозревая, что его вторая жертва ускользала от него. Она была уже в нескольких шагах от дерева. Еще секунда и она могла бы вскочить на ноги и, отбросив в сторону осторожность, сделать дерзкий прыжок к спасению. Но вот лев повернул голову и остановил свой взгляд на ней. Он видел, как она повернулась и стала отползать от него. В этот момент Джан Клейтон взглянула в его сторону, и холодный пот проступил по всему телу несчастной женщины. Когда она поняла, что в двух шагах от цели смерть все-таки ее настигла, долгое время ни лев, ни женщина не шевелились. Зверь лежал неподвижно повернув голову через плечо и устремив глаза на жертву, лежавшую в 50 ярдах от него. Молодая женщина смотрела прямо в свирепые глаза животного и не смела пошевельнуть ни единым мускулом. Нервы ее были так напряжены, что она с трудом удерживала нарастающее желание вскрикнуть. Но прошло еще несколько секунд, и Нума вернулся к своему прежнему занятию. Только оттопыленные назад уши говорили о том, что лев был не совсем спокоен за свою добычу. Зная, что малейшее ее движение немедленно привлечет внимание зверя, Джен Клейтон решила рискнуть и попытаться добежать до дерева и вскарабкаться на нижней ветви. Собравшись силами, она вскочила на ноги, но почти одновременно с ней вскочил и лев, и, круто повернувшись, широко открытой пастью и ужасающим левом бросился за ней. Те, кто провел большую часть своей жизни в Африке, охотясь на крупного двери, скажут вам, что вряд ли найдется на свете другое существо, способное развить такую скорость, с какой мчится нападающий лев. На том коротком расстоянии, на котором лев может сохранить эту скорость, она напоминает гигантский паровоз, движущийся на всех парах. И потому, хотя расстояние, которое нужно было пробежать Джен Клейтон до дерева, было очень невелико, ужасающая скорость льва губила всякую надежду на спасение для молодой женщины. Но страх может творить чудеса. И хотя лев уже оцарапал когтями ее башмак в то время, как Джен Клейтон взбиралась на дерево, ей удалось уклониться от страшного удара мохнатой лапы. И когда Лу воткнулся от дерева, молодая женщина уже сидела на ветке, откуда он не мог ее достать. Некоторое время Лев вертелся вокруг дерева, рычая, вздыхая. Джан Клейтон сидела на ветке, неживая жива, ни мертва. После страшного напряжения, которое ей пришлось пережить, наступила реакция Ей казалось, что она уже никогда не посмеет спуститься на землю, и охватывал непобедимый ужас при мысли о новых опасностях, которые ожидали ее на пути в страну в Азире. Было уже почти темно, когда Лев наконец ушел с просеки. Его место подле трупа обезьяны немедленно было занято кучкой гиен. Но если бы даже гиен и не было на лужайке, Джен Клейтон все же не решилась бы спуститься и приготовилась ждать наступления дня, чтобы покинуть страшное место, где ей пришлось пережить столько ужасов. Усталость, наконец, одолела ее, и она заснула глубоким сном, свернувшись клубочком на двух почти горизонтальных, близко друг от друга расположенных ветвях. Когда она проснулась, солнце было уже высоко в небе. Вокруг все было совершенно спокойно. Только обглоданные кости обезьяны, расположенные по земле, свидетельствовали о том, что происходило на этом месте несколько часов назад. Джон Клейтон мучили голод, жажда Она понимала, что здесь ей придется умереть от голода. Поэтому, набравшись храбрости, она слезла с дерева и снова начала свое путешествие через джонгли. Она шла на юг в том направлении, где, по ее соображениям, должна была находиться равнина в Азире. Она знала, что теперь только груда обгоревших балок лежала на месте ее прежнего дома. Но она надеялась добраться до одной из многочисленных деревень в Азире, разбросанных вокруг равнины, или же встретить по дороге кучку охотников из племени преданных ей чернокожих. День уже клонялся к концу. Вдруг до ее ушей донесся звук выстрела. Стреляли где-то недалеко впереди нее. За первым выстрелом последовал второй, третий. Что это могло быть? Можно было предположить, что это стычка в Азире с арабами, но так как Джан не знала, на чьей стороне будет победа и находится ли она с дружеской или вражеской стороны, она не посмела приблизиться, боясь попасться на глаза врагу. Через несколько минут она убедилась, что в стычке участвовало не больше как две или три винтовки, так как до ее ушей не донеслось ни одного оружейного залпа. Но все-таки, боясь рисковать, она забралась на дерево около тропинки, по которой шла, и, притаившись в густой листве, стала ждать. Когда выстрелы стали реже, она уловила звук человеческих голосов. Потом стрельба совсем прекратилась, и она услышала голоса двух мужчин, громко перекликавшихся между собой, но слов она не могла разобрать. За этим последовало долгое молчание которое было прервано крадущимися шагами по тропинке впереди неё. В следующий момент она увидела мужчину. Он пробирался спиной к ней с ружьем наготове, и глаза его были упорно устремлены в ту сторону, откуда он пришел. Джан Клейтон сразу узнал в нем господина Жюля Фрикоу, своего недавнего гостя, Она уже была готова окликнуть его на этой встрече, но он отошел в сторону и спрятался в густой зелени. Его, по-видимому, преследовал враг, и Джен не решила скрикнуть, боясь отвлечь его внимание или выдать его неприятелю. Не успел фрико спрятаться, как на тропинке появился араб в белом бурнусе и стал тихонько красться вперед. Джен хорошо виделась дерева, обоих противников. Она узнала в Арабе предводителя разбойничей в шайке, которая ограбила ее владение и взяла ее в плен. И когда она увидела, что Фрико поднял ружье и прицелился в Араба, ее сердце замерло в радостном ожидании. Ахмед Зек остановился по среде тропинки. Его зоркие глаза обыскивали каждый куст, каждое дерево. Его высокая фигура была хорошей мишенью для вероломного убийцы. Рождался выстрел. Дымок поднялся из-за кустов, скрывавших бельгийца. Ахмадзяк зашатался и упал на тропинку лицом вниз. Когда Вертер вышел из своей засады, он был поражен чьим-то радостным криком. Этот крик рождался на дереве над ним. Оглянувшись, он увидел Джан Клейтон, которая легко спрыгнула с ближайшего дерева и с протянутыми руками бросилась к нему, чтобы поздравить его с победой над врагом. Джен Клейтон снова пленница Мать и Джен было изодраны, волосы растрепаны, но она была так хороша, радоваясь в с другом и спасителем, что Альберт верпер невольно залюбовался ею. Бельгиец сильно подозревал, что Джен Клейтон знала о его участии в нападении на ее владение. Но его подозрения были сразу рассеяны ее искренним дружеским приветствием. Она была так счастлива, что неожиданно наткнулась на друга, и притом в такой момент, когда надежда совсем была покинула ее. Она торопливо рассказала ему о несчастьях, постигших ее с того времени, как он покинул ее дом. И когда она заговорила о смерти своего мужа, она не в силах была удержаться от слез. — Я потрясён потрясен, потрясен» — сказал Вербер с притворным участием. — Но я не удивляюсь. Этот злодей, он оказал на труп Ахмедзека, терроризировал всю область. Он перебил всех ваших в Азии и прогнал их из страны далеко на юг. Люди Ахмадзека захватили сейчас всю равнину вокруг ваших прежних владений, и там вам нечего надеяться на помощь и спасение. Единственное, что нам можно сделать, это поторопиться на север к лагерю разбойников, чтобы попасть туда прежде, чем весть о смерти Ахмадзека дойдет до тех, что у него там остался. Там, путем хитрости, мы постараемся добыть проводников на север. Я думаю, что это вполне осуществимо, прибавил он. Ведь я был гостем у Ахмадзяка раньше, чем узнал о том, кто он такой. Люди, оставшиеся в лагере, не подозревают, что я стал его врагом, Когда узнал об этом, пойдемте же, пойдемте, нам надо торопиться. Вы должны прийти в лагерь, прежде чем разбойники, сопровождавшие Ахмедзека в его последнем набеге, найдут его трупы и вернутся туда. Это наша единственная надежда, леди Грайстук, и для того, чтобы эта попытка увенчалась успехом, вы должны всецело довериться мне подождите меня здесь одну минуту я только сниму с трупа араба в мешочек который он у меня украл с этими словами верп направился к трубку опустился на колени и стал торопливо обшаривать его его изумлению и огорчению не в одеянии Ни на теле Ахмадзяка сумочки не оказалось. Поднявшись, бельгиец пошел назад по тропинке. Он искал каких-нибудь следов сумочки или ее содержимого. Он самым тщательным образом обшарил траву около трупа своей лошади и даже углубился на несколько шагов в джунгли по обе стороны тропинки, но не нашел ничего. Озадаченный, разочарованный, сердитый, он вернулся, наконец, к молодой женщине. «Сумочка исчезла», — объяснил он коротко. «Я не решаюсь терять время на поиски. Нам необходимо добраться до лагеря, прежде чем вернуться разбойники». Не имея представления о характере этого человека, Джен Клейтон не видела ничего странного как в его плане, так и во вполне правдоподобном объяснении его прежней дружбы с разбойниками. И с живостью приняла его предложение. И вместе с Альбертом Верпером она направилась на север во вражеский стан, где еще накануне она была. Пленницей. К вечеру следующего дня они достигли цели своего путешествия и остановились на краю поляны перед воротами деревни. Вербер предупредил молодую женщину, чтобы она не удивлялась ничему тому, что услышит из его разговора со разбойниками. «Я скажу им», — говорил он, — «что я поймал вас и отвел к ахмедзеку Но так как он сам в это время был занят ожесточенной битвой с Вазири, то он направил меня сюда и велел взять отсюда охрану и немедленно отвести вас на север, а там как можно подороже продать вас одному известному жаботорговцу». Искренность его тона и на этот раз подкупила Джен Клейтон. Она понимала, что приходится пойти на отчаянные средства для того, чтобы спастись из отчаянного положения. И хотя она содрогалась при мысли, что ей снова придется войти в ненавистную деревню разбойников, она не видела никакого другого выхода и вполне согласилась со всеми доводами своего спутника. Громко окликнув часовых у ворот, Верпер Схватил Джен за руку и с храбрым видом направился через поляну. Часовые открыли ворота и не сумели при виде его скрыть своего удивления. То обстоятельство, что беглый, преследуемый лейтенант вернулся в лагерь по доброй воле, совершенно их обезоружило. Они ответили на его приветствие и с удивлением оглядывали пленницу, которую он привел с собой в деревню. Не теряя времени, Вербер направился к арабу махамедбею который замещал в лагере самого Ахмедзека. И тут ему удалось своей дерзкой смелостью рассеять подозрения мохаммед и заставить того поверить его рассказу о том, что побудило его возвратиться. Тот факт, что он привел убежавшую пленницу обратно, прибавлял весу его словам, и через несколько минут... Мохаммед Бей уже дружески беседовал с верпером. Полчаса назад он без рассуждений пристрелил бы его, если бы встретился с ним в джунглях. Джан Клейтон была опять водворена в хижину, которую она занимала раньше. Но ее укрепляло сознание, что это лишь комедия, которую она и Фрико разыгрывали перед легковерными арабами, и она перешла через порог хижины совсем с другими чувствами, чем в прошлый раз, когда надежда на спасение была ничтожна. Ее снова связали и приставили часовыш к ее дверям. Но прежде чем Верпэр вышел от нее, он прошептал ей на ухо несколько ободряющих слов. От нее... Он пошел прямо в палатку Мохаммед-Бея. Он соображал, когда могут вернуться разбойники с трупом своего убитого начальника. И чем больше он об этом думал, тем больше опасался, что без сообщников план его должен провалиться. Что из того, если даже ему удастся улизнуть из лагеря раньше, чем сюда вернется кто-нибудь из арабов Ахмедзека с сообщением о его смерти? Это только продлит на несколько дней его жизнь и его нравственные мучения. Ловкие наездники, знакомые с каждой дорожкой, с каждой тропинкой в джунглях, настигнут его гораздо раньше, чем он успеет добраться до берега моря. Мохаммед бей сидел на целовке, скрестив ноги и курил трубку. При входе европейца он поднял голову. «Привет тебе, брат мой», — сказал он. «Привет и тебе». — ответил Верпер. Некоторое время оба молчали. Араб заговорил первый. «Как чувствовал себя господин мой Ахмед Зек, когда ты в последний раз видел его?» — спросил он. «Никогда еще не был он более защищен от грехов и опасностей, угрожающих смертным, Ответил бельгиец, это хорошо. Проговорил Мохаммед Бэй, выпуская стройку синего дыма. И снова наступило молчание. А что, если окажется, что он умер, спросил бельгиец? Он решил открыть правду и попытаться подкупить Мохаммед Бэя для выполнения своего плана. Араб наклонился вперед. Глаза его сузились и впились в глаза бельгийца. «Верптер», — сказал он, — «я много думал, но ничего о чем». Ты так неожиданно вернулся в лагерь человека, которого ты обманул, который искал тебя с гневом в сердце. Я много лет прожил с Ахмедзеком. Даже его мать никогда не знала его так хорошо, как знал его я. Он никогда ничего не прощает и никогда не доверился бы он человеку, который уже однажды обманул его. Это я знаю. Я много думал об этом и пришел к заключению, что Ахмедзек действительно умер, потому что в противном случае ты никогда не посмел бы вернуться в его стан. Для этого ты должен был бы быть или более храбрым человеком, или большим дураком. А если даже мои предположения недостаточно основательны, то сейчас я из твоих собственных уст слышал подтверждение этому. Разве ты не сказал, что Ахмедзек никогда еще не был более защищен от грехов и опасностей, угрожающих смертным? Ахмедзек умер». «Тебе незачем отрицать это. Я не был его матерью или любовницей, и потому тебе нечего бояться, что я потревожу тебя своими стенаниями. Скажи мне, зачем ты вернулся сюда. Верпер, скажи мне, что тебе нужно. Если у тебя еще сохранились ценности, о которых говорил мне Ахмадзек, я не вижу, почему бы нам с тобой не отправиться на север вместе» не разделить между собой выкуп за белую женщину. Да, кстати, поделите то, что находится в сумочке. Как ты думаешь?» Зные глаза сузились, рукавая улыбка искривила тонкие губы, и Мохаммед Бей ехидно усмехнулся в лицо бельгийца. Верпер был одновременно обрадован и обеспокоен поведением араба. Равнодушное спокойствие, с которым он принял известие о смерти своего начальника, сняло немалую тяжесть с плеч убийцы Ахмадзека. Но требование разделить с ним драгоценности не предвещало ничего хорошего для Верпера. Сознаться в том, что он потерял драгоценности – значило бы навлечь на себя гнев или подозрение араба, и тогда все пути к спасению будут отрезаны. Он поэтому решил солгать и поддерживать Мохаммедбея в приятной уверенности, что драгоценные камни все еще у него. Он решил положиться на будущее, ведь, наверное, представится возможность скрыть. «Атараба». Если ему удастся поместиться в одной палатке с Мохаммед-Беем во время их путешествия, он всегда найдет удобный момент и удалит со своей дороги эту угрозу его жизни и свободе. Во всяком случае, стоило выполнить этот план, да кроме того, Он не видел другого выхода из затруднения. «Да», — сказал он, — «Ахмедзек мертв. Он пал в битве с отрядом тех самых, которые меня держали у себя в плену. Во время сражения я убежал, но я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из людей Ахмедзека остался в живых. Золото, за которым они поехали, теперь в руках обесинцев. Вероятно, сейчас обесинцы уже спешат сюда, ведь они были посланы Менеликом отомстить Ахмедзеку и его приверженцам за набег на обесинскую деревню. Их очень много. «Если мы не поторопимся уйти отсюда, нас постигнет та же судьба, что и Ахмедзека». Мохаммед Бей молча выслушал его. Он не знал, можно ли доверять словам неверного, но рассказ бельгийца давал ему повод оставить лагерь и отправиться на север. Он не был расположен подвергнуть Верпера перекрестному допросу. — А если я поеду с тобой? — спросил он. — Половина драгоценных камней и половина денег, вырученных за женщину, будут моими. — Да, — ответил Верпер. — Ладно, — сказал Мохаммед бей Я пойду и прикажу сняться с лагеря завтра же на заре и он поднялся, чтобы выйти из палатки. Но рука Вертера опустилась на его плечо. — Погоди, — сказал он. — Раньше надо решить, сколько человек поедет с нами. Если мы будем обременены женщинами и детьми, обессинцам будет нетрудно догнать нас. Было бы гораздо лучше, если бы мы взяли лишь небольшую охрану из наиболее храбрых людей. Мы скажем оставшимся в лагере, что мы едем на запад. Тогда, если придут сюда абиссинцы, их направят по ложным следам. Если же они не захотят преследовать нас, они во всяком случае поедут на север медленнее, чем если бы они знали, что мы впереди». «Змей не так мудр, как ты, Верпеш, — сказал Мохаммед Бей с улыбкой. Все будет сделано, как ты этого хочешь. С нами поедут 20 человек, и мы поедем на запад». «Хорошо, — проговорил Верпеш. И на этом они порешили. Рано утром Джен Клейтон после бессонной ночи была поднята шумом голосов подле ее хижины. Через минуту к ней вошел господин Фриков в сопровождении двух арабов. Арабы распутали веревки, связывавшие ее ноги, помогли ей подняться, Потом они развязали ей руки, сунули ей горсть сухарей и вывели ее наружу при свете едва брежевшего утра. Она вопросительно взглянула на Фрико, и когда араб отвернулся, бельгиец нагнулся и шепнул ей, что все складывается как нельзя лучше. Молодая женщина успокоилась, и в душе ее вновь зародилась надежда, которая потухла была за эту долгую мучительную ночь. Форо к ней подвели лошадь, подняли ее в седло и, окружив со всех сторон, вывезли за ворота деревни через джунгли на запад. Через полчаса Кавалькада повернула на север и в продолжении всего путешествия держалась этого направления. Фрико. Очень редко разговаривала с Джен, и она понимала, что для осуществления их плана он должен был разыгрывать из себя ее притеснителя для того, чтобы арабы не узнали, что он ее защитник. И она ничего не подозревала, хотя не могла не заметить дружеских отношений между европейцем и арабом, предводителем отряда. Но если Верперу и удавалось избегать разговора с молодой женщиной, Он совершенно не мог изгнать ее образ из своих мыслей. Сто раз в день его глаза останавливались на ней. Он любовался красотой ее лица и фигуры. С каждым часом страсть его к ней росла, пока желание обладать ею не превратилось у него в настоящую манию. Если бы Джен или Мохаммед Бей знали, что происходило в мозгу человека которого они оба считали за друга и сообщника, внешне кажущие со спокойствием маленькие. Верперу не удалось устроиться на ночь в одной палатке с Мохаммед Беем, и он придумал новый план убийства араба. На второй день путешествия Мохаммед Бей подъехал в Джен Клейтон и поехал рядом с ней. Со стороны могло показаться, что он только сейчас впервые заметил ее, но уже много раз в течение этих двух дней из-под капюшона своего бурнуса он следил за пленницей и пожирал ее глазами. Эта скрытая страсть зародилась в его душе уже давно, когда он впервые увидел эту англичанку, взятую в плен Ахмадзеком. Но пока был жив его суровый господин, Он и думать не смел об осуществлении своих желаний. Теперь было совсем другое дело. Теперь только эта презренная собака Верпер стоял между ним и молодой женщиной. Разве так трудно убить этого неверного? Взять к себе... И женщины, и драгоценные камни. А когда камни будут у него, ему незачем будет продавать женщину. Как невелика была бы сумма, которую ему предложили бы за неё она будет ничтожна по сравнению с теми радостями, которые доставит ему эта пленница. Да, он убьет Фербера, Возьмет его сокровищем и оставит себе англичанку. Он ехал рядом с ней, не отрывая от нее глаз. Как она была хороша! Его руки сжимались и разжимались в непреодолимом желании схватить ее и сдавить в своих объятиях. — Знаешь ли ты, куда везет тебя этот человек? — спросил он, наклоняясь к ней. Джен Клейтон утвердительно кивнула головой. — И ты готова стать игрушкой черного султана? Молодая женщина вытянула свой весь рост и отвернула голову в сторону, но не ответила. Она боялась выдать себя и господина Фрико. Боялась, что у нее не хватит сил в достаточной мере разыграть ужас и отвращение перед участью, которая якобы готовилась ей. «Ты можешь избежать этой участи», — продолжал раб. «Мохаммед Бей спасет тебя». И он протянул коричневую руку и сжал пальцы ее правой руки так неожиданно так сильно, что это движение выдало его животную страсть так же ясно, как если бы он произнес признание. Джен Клейтон выдержнула свои пальцы из его руки. «Скотина — Скотина! — крикнула она. — Если ты сейчас же не оставишь меня, я позову господина Фрико. Махаммедбеет одвинулся и нахмурил брови. И его тонкая верхняя гува приподнялась, обнажая от белых зубов. Господи прико усмехнулся он тут нет такого Этого человека зовут Верпер. Он на лугун, вор и убийца. Он убил своего капитана в земле Конго и убежал под защиту Ахмадзека. Он повел Ахмадзека грабить твой дом. Он последовал за твоим мужем, чтобы украсть его золото. Он сознался нынче мне, что ты считаешь его своим защитником, и что этим он воспользовался и постарался заслужить твое доверие лишь для того, чтобы легче было повести тебя на север и и продать в горем какого-нибудь черного султана. «Мохаммед бей одна твоя надежда!» «Мохаммед бей С этими словами он пришпорил лошадь и присоединился к передним усадникам, предоставив пленнице обдумать его слова на досуге. «Джен Клейтон не знала, что было истинно и что ложно в словах Мохаммедбея. Но от его слов в душе ее опять погасла надежда, и она с невольной подозрительностью стала смотреть на человека, которого считала своим единственным защитником в целом мире врагов и опасностей. Для пленницы везли отдельную палатку и ночью ее ставили между палатками Мохаммед-Бея и Верпера. К ней были приставлены двое часовых, один спереди и другой сзади, и при таких предосторожностях не считали нужным связывать пленницу. Вечером, после разговора с Мохаммед-Беем, Джен сидела у входа в свою палатку, наблюдая за оживленной деятельностью маленького лагеря. Она поужинала, принесенными ей лепешками из кассавы и неподдающимся описанию варевом, в которое вошли свежоубитая мартышка, пара белок, остатки зебры, убитые накануне. Но балтиморская красавица в борьбе за существование уже давно притупила свои тонкие чувства, которые в прежнее время возмутились бы даже при наличии гораздо меньших оснований. Глаза молодой женщины скользили по вытоптанной лесной поляне, но она не видела перед собой ничего, ни кучки людей, смеющихся и дерущихся между собой, ни джунглей, скрывавших от нее горизонт. Ее взгляд скользнул по всему этому и остановился на далеком домике, окруженном спокойствием и счастьем. И глаза ее наполнились слезами радости и печали. Она видела высокого широкоплечего мужчину, выкращающего верхом с отдаленных полей. Она видела, как сама она стоит у калитки в ожидании его с охапкой свежих роз, только что сорванных с кустов. Все это ушло, исчезло в прошлом, уничтоженное огнем, пулями, ненавистью этих низких жестоких людей. Джен Клейтон вздрогнула и, едва сдерживая рыдание, вернулась в свою палатку и бросилась на груду грязных одеял. Уткнувшись в них лицом, она долго плакала, пока благодетельный сон не принес ей временного облегчения. Джен Клейтон спала, а в это время из соседней палатки вынуждена высокая темная фигура. Она подошла к часовому входа в палатку пленницы. Нагнулась, шепнула ему что-то на ухо. Часовой кивнул и скрылся в ночной мгле. Темная фигура подошла к задней стене палатки и тоже сказала что-то другому часовому, и тот удалился вслед за первым. Тогда темный человек вернулся ко входу в палатку, развязал скреплявшие полотно тесемки и бесшумно, как привидение, раскользнул вовнутрь. Бегство в джунгли Верпыр не спал. Он метался в своей постели и думал о прекрасной женщине в соседней палатке. Он заметил, что Мохаммед бей неожиданно стал проявлять интерес к пленнице и, судя по себе, догадывался, на чем основывалась внезапная перемена в его отношении к ней. Сердце Верпыра переполнялось дикой ревностью при мысли, что Мохаммед бей может привести в исполнение свои гнусные намерения относительно беззащитной женщины. Странное дело, намерения Верпера были нисколько не лучше намерения араба, а между тем он считал себя защитником Джен Клейтона и был вполне убежден, что если внимание Мохаммеда Бея было ей противно, то такое же внимание со стороны Верпера могло быть ей чрезвычайно приятным. Муж ее умер, и Верпер воображал, что он сможет заполнить в сердце место, оставшееся свободным. Он мог предложить Джен Клейтону вступить с ним в брак, чего, конечно, не сделает Мохаммед бей. Впрочем, такое предложение со стороны араба было бы, конечно, отвергнуто с величайшим презрением, точно так же, как и его низкое вожделение. В конце концов, бельгиец пришел к убеждению, что пленница не только имела основание полюбить его, но что она различными чисто женскими приемами уже дала ему почувствовать зарождающуюся привязанность. И вдруг внезапная решимость овладела им. Он откинул свои покрывало и поднялся. Натянув сапоги и прикрепив к поясу патронтаж и револьвер, он подошел ко входу в палатку и выглянул наружу. Перед палаткой пленницы не было часового. Положительно судьба играла ему в руку. Он вышел и подошел к задней стене соседней палатки, и тут не было часового. Вербер смело приблизился ко входу и вошел внутрь. Луна слабо освещала внутренность палатки. У стены чей-то силуэт наклонился над грудой одеял. Какое-то слово было произнесено шепотом, и другая фигура поднялась с одеяла и села на постели. Понемногу глаза Верпера привыкли к темноте. Он увидел, что человек, склонявшийся на постели, был мужчина. И догадался, кто был этот ночной посетитель. Красные пятна запрыгали перед глазами бельгийца. Нет, этот человек не получит ее. Она принадлежит ему и только ему. Он никому не уступит своих прав». Он перебежал через палатку и кинулся сзади на Мохаммед Берия. Араб был поражен неожиданным нападением, но он был не из тех, которые сдаются без боя. Пальцы бельгийца искали горло араба, но тот оттолкнул его руку и, поднявшись, повернулся к своему противнику. Вербер тяжело ударил его по лицу, и араб, зашатавшись, полетел на пол. Если бы Вербер воспользовался этим случаем, Мохаммед Берия уже в следующее мгновение был бы в его власти. Но вместо этого бельгиец дергал рукоятку своего револьвера, стараясь вытащить его из кобуры, как на зло судьбе было угодно, чтобы в этот самый момент револьвер застрял в своем кожаном футляре. Прежде чем Верпер высвободил оружие, Мохаммад Бей опомнился и набросился на своего противника. Верпер опять ударил его в лицо. Араб возвратил удар. Отчаянно борясь и пытаясь задушить друг друга, Противники метались на узкой площади палатки, в то время как женщина с глазами широко открытыми от ужаса и удивления следила за ними, не смея шевельнуться. Несколько раз Верпер пробовал вытащить револьвер Махамекдай, не ожидая наткнуться на отпор, да еще на отпор такового рода, пришел в палатку невооруженный, с одним только ножом. И во время первой короткой передышки он вытащил его из-за пояса. «Собака!» — пробормотал он. Смотри на этот нож в руках Мохаммед Бея! Взгляни хорошенько, неверный, потому что это последняя вещь, которую ты увидишь и почувствуешь в своей жизни! Этим ножом Мохаммед Бей вырежет твое черное сердце! Если у тебя есть Бог, молись ему сейчас, через минуту ты будешь мертв!» С этими словами он ринулся вперед с высоко поднятым над головой ножом. Зерпер все еще безуспешно дергал рукоятку своего оружия, араб был почти около него. В отчаянии европеец подождал, пока Мохаммед бей подбежит совсем близко к нему. И тогда он бросился на пол к стене палатки и вытянул одну ногу. Хитрость удалась. Мохаммед бей стремительно несшийся вперед, споткнулся о препятствие и грохнулся наземь. Он сейчас же вскочил на ноги и повернулся, чтобы возобновить борьбу, но был на ногах раньше его, и в его руке сверкнул револьвер, освобожденный, наконец, из кобуры. Араб подался вперед, чтобы схватиться с противником. Рождался громкий выстрел. Слабый свет блеснул в темноте, и Мохаммед Бей упал, покатился по полу и замер у постели женщины, которую он хотел обесчестить. Почти одновременно с выстрелом, В лагере раздались возбужденные голоса, люди, перекликаясь друг с другом, перепуганные, недоумевающие. Верпер слышал, как они бегали туда-обратно, обыскивая лагерь. Джан крейтон встала и приблизилась к Верперу с протянутыми руками. — Чем смогу я отблагодарить вас, мой друг? — спросила она. — И подумать только, что я сегодня едва не поверила гнусной лжи этого мерзавца, когда он говорил мне о вашем вероломстве и о вашем прошлом. Я должна была бы знать, что белый человек и джентльмен не мог не быть защитником женщины, принадлежащей к одной с ним расе среди опасностей этой дикой страны. Руки Верпера бессильно повесли. Он стоял, глядя на нее, и не находил слов для ответа. Ее доверие совершенно обезоружило его. Тем временем в лагере арабы разыскивали, кто стрелял, Часовые, снятые Мохаммед Беем с их поста, первые подали мысль осмотреть палатку пленницы. Им пришло в голову, что женщина, защищаясь, могла убить их предводителя. Верпер услышал, что сюда идут люди. Если в нем увидят убийцу Мохаммед Бея, его ждет смерть. Свирепые жестокие разбойники разорвут на части христианина, осмелившегося пролить кровь их предводителя. Он должен был найти какое-нибудь объяснение и помешать им увидеть труп Мохаммед Бея. Вложив револьвер в кобру, он быстро вышел из палатки и очутился лицом к лицу с приближавшимися людьми. Ему удалось заставить себя улыбнуться, и он с улыбкой вытянул руку, преграждая им дорогу. «Женщина сопротивлялась», — сказал он. И Мохаммед Бей был вынужден выстрелить в нее. Она не убита, лишь слегка ранена. Вы можете вернуться к себе. Мы с Мохаммед Беем... «Останемся подле пленницы!» Он повернулся и вошел в палатку, разбойники, удовлетворенные этим объяснением, вернулись к своему прерванному сну. Когда Верпер снова очутился подле Джен Клейтон, им руководили намерения уже совсем не те, которые за 10 минут до этого подняли его с ложа. Возбуждение, пережитое им во время его схватки с Мохаммедбеем, и опасность, угрожающая ему со стороны арабов, охладили пылкую страсть, волнасти которой он находился, когда впервые вошел в палатку. Но другое новое чувство закралось в душу бельгийца. Как бы низко ни пал человек, чувство рыцарства и чести, если только они когда-нибудь были в его сердце, не могут окончательно заглохнуть в нем. Альберт Верперк, Давно забыл о рыцарстве чести, но совершенно бессознательно Джен Клейтон заделал давно замолкнувшую струну, и она отозвалась глубоко в сердце дезертира. Теперь впервые за все время он постиг, как безнадежно мрачно было положение прекрасной пленницы и впервые осознал всю глубину своего падения. Слишком много гнусности и подлости лежало на его совести, чтобы он мог надеяться когда-нибудь искупить все свои проступки. Но в первом порыве раскаяния он искренне желал исправить, насколько это будет в его силах то зло, которое причинило этой милой нежной женщине его безграничная жадность. Он стоял молча погруженный в раздумье и как будто прислушивался к удалявшимся шагам арабов. джен Клейтон прервала его размышления. «Что мы будем делать теперь?» — спросила она. «Утром труп будет обнаружен. Они убьют вас, когда узнают». Верпер ответил не сразу. Несколько мгновений он думал, потом быстро повернулся к женщине. «У меня есть план», — воскликнул он. «Для его выполнения от вас потребуется много храбрости и самообладания». Но вы уже доказали, что у вас есть и то, и другое. Хватит ли у вас сил еще на одно испытание? «Я готова на все, лишь бы бежать отсюда», — отвечала она с улыбкой. «Вы должны притвориться мертвыми», — пояснил он. «Я вынесу вас из лагеря. Я объясню часовым, что Мохаммед Бэй приказал мне унести ваш труп в джунгли». «Это, на первый взгляд, странное приказание. Я объясню тем, что Мохаммед Бэй питал к вам безумную страсть и так раскаивается в том, что убил вас, что не в силах был больше выносить укоров совести при виде безжизненного тела». Движением руки Джен Клейтон остановила его. Улыбка промелькнула на ее губах. «Да вы лишились рассудка!» — воскликнула она. «Неужели вы думаете, что часовые поверят этой нелепой сказке? «О, вы не знаете их!» — отвечал он. Несмотря на суровую внешность этих закоренелых преступников, в каждом из них есть романтическая жилка. И эту жилку вы найдете у самых грубых, жестоких людей. Это чувство романтизма толкает людей к дикой жизни, преступлению и разбою. Не беспокойтесь, наша хитрость удастся». Джан Клейтон пожала плечами. «Ну что ж, попробуем», — проговорила она. «А потом что же? Я спрячу вас в джунглях» продолжал бельгиец. «А утром приду за вами один и приведу с собой двух лошадей». «Но как объяснить вы смерть мухамед Бея?» спросила она. «Она будет обнаружена, прежде чем вам удастся скрыться отсюда утром». «Я не стану объяснять этого», ответил Морбер. «Мохаммед бей сам объяснит это. Это мы предоставим ему». «Вы согласны на риск?» да «Тогда я сейчас принесу вам оружие и патроны». и Иверпер вышел из палатки. Через минуту он вернулся со вторым револьвером и добавочным патронташем вокруг пояса. «Вы готовы?» — спросил он. «Вполне готова», — отвечала молодая женщина. «Тогда лягте ко мне на левое плечо». Иверпер опустился на колени. «Так», — сказал он, поднимаясь на ноги, Теперь свесьте руки и ноги, а также голову совершенно свободно, чтобы они болтались. Помните, что вы мертвы. В следующий момент бельгиец уже проходил по лагерю с телом женщины на плече. Ограду из колючих растений окружала лагерь, охраняя его от нападения диких зверей. Двое часовых нервно шагали при ярком свете костра. Один из них заметил приближение верпера «Кто ты такой?» — крикнул он. «Что несешь ты на плече?» Верпер спустил капюшон своего бурнуса, чтобы часовой мог видеть его лицо. этот труп женщины», — прояснил он. «Мохаммед Бэй просил меня унести его в джунгли, потому что он не может смотреть на лицо той, которую любил. Необходимость заставила его убить ее. Он же столько страдает, он совершенно безудешен. Я с трудом удержал его от самоубийства». На плече говорящего Джен, перепуганная неподвижная, ждала ответа араба. Конечно, он рассмеется и не поверит этой грубой сказке. Они догадаются о хитрости, к которой прибегнул господин Фрико, и тогда они оба погибли. Она уже думала о том, чем она сможет помочь своему спасителю, когда через секунду он вступит в борьбу с часовыми. В это время она услышала голос араба, отвечавшего господину Фрико. «Ты пойдешь один или, может быть, разбудить кого-нибудь, чтобы проводить тебя?» — спросил араб и в голосе его не слышалось ни малейшего удивления по поводу того, что в характере Мохаммедбея так неожиданно обнаружили снежность и чувствительность. «Я пойду один», — ответил Верпер, и мимо часового прошел в узкое отверстие заграждение. Несколько минут спустя он уже углублялся в джунгли со своей ношей, и когда стволы деревьев вскрыли от него пламя лагерного костра, Он остановился и спустил ее на землю. «Тише!» — прошептал он, видя, что она хочет заговорить, и, отведя ее еще немного глубже в лес, остановился под большим развесистым деревом. Здесь он оповясал ее патронташем и дал ей револьвер, помог ей вскарабкаться на нижней ветви дерева. «Завтра утром», — прошептал он, — «как только мне удастся улезнуть от них, я вернусь за вами. Будьте мужественны, леди Грейсток». Нам еще удастся спастись. «Благодарю вас», — ответила она тихо. «Вы были очень храбрые и очень добры ко мне». Верпер не ответил, и, начиная глаз скрыла краску стыда, залившую его щеки. Он торопливо повернулся и направился назад к лагерю. Часовой со своего поста видел, как бельгиец вошел в свою палатку, но он не видел, как тот ползком вылез и вылез из-под задней стены и подкрался осторожно к палатке, которая раньше находилась в пленнице где сейчас лежало мертвое тело Мохаммед Берия. Приподняв задний край палатки, Вербдавер пролез внутрь и подполз к трупу. Немедля ни минуты он схватил кисти рук мертвеца и потащил тело за собой. Ползком он вышел наружу и, подкравшись к боковой стенке палатки, в течение нескольких минут оглядывал лагерь. Никто не следил за ним. Вернувшись к тупу он взвалил его к себе на плечи и быстро перебежал через открытое место, разделявшее палатку пленницы от палатки Махамадбея. У шелковой завесы палатки он остановился, опустил свою тяжелую ношу на землю и притаился, неподвижно прислушиваясь. Убедившись, наконец, что никто его не видел, он нагнулся, приподнял полу палатки и вполз вовнутрь, волоча за собой бесчувственный предмет, который когда-то был Мохаммад Он уложил труп в постель Мохаммад и стал рыться в темноте, разыскивая револьвер «Араба». Найдя его, он вернулся к постели, встал на колени перед грудой одеял и ковриков, просунул правую руку с револьвером под одеяло и левой, плотно обернул ее несколькими слоями, толстой ткани, потом он нажал курок, одновременно с этим закашлялся. Заглушенный выстрел за звуками кашля не мог быть услышан даже непосредственно за стеной палатки. Верпер был доволен. Злорадная улыбка появилась на его губах, когда он вытащил револьвер из-под одеяла и осторожно всунул его в правую руку мертвеца, поместив три пальца вокруг рукоятки, а указательный прижав к курку. Потом он привел в порядок разбросанное покрывало и вышел из палатки тем же путем, как и вошел, спустив за собой шелковую полу и прикрепив ее, как она была раньше. Подойдя к палатке пленницы, он и тут спустил заднюю полу, чтобы не было видно, что кто-то входил и выходил отсюда. Затем он вернулся к себе, прикрепил колку полотно палатки и кинулся на постель. На следующее утро он был разбужен криком раба Мохаммедбея. «Скорее! Скорее! Мохаммедбея лежит мертвым в своей палатке! Он сам убил себя!» Верпер вскочил с постели, на лице его выражался испуг, но при последних словах Чернокожего он облегченно вздохнул, и испуг на лице его сменился улыбкой. «Я иду!» — крикнул он и, натянув сапоги, вышел из палатки. Взволнованные арабы и негры со всех концов лагеря бежали к шелковой палатке Мохаммедбея. Когда Верпер вошел в нее, толпа арабов стояла возле трупа своего начальника. Протолкавшись через толпу, Верпер подошел к трупу. С минуту он молча вглядывался в мертвеца, потом повернулся к арабам. «Кто сделал это?» — крикнул он. В голосе его слышись угроза и обвинение убил убил Мохаммедберя?» И в ответ раздался целый хор возмущенных голосов. «Мохаммедберя не был убит!» — кричали они. «Он сам убил себя!» «Аллах и вот это!» «Наши свидетели!» И они указали на револьвер в руке мертвеца. Вначале вербер симулировал недоверие, но потом... Дал себя все-таки уговорить, что Мухаммед Дэй покончил самоубийством, раскаиваясь в убийстве горячо любимой женщины. Верпер собственноручно обернул покрываловок трупа, стараясь спрятать места, обгоревшие во время выстрела. Шесть чернокожих вынесли труп на поляну и опустили его в неглубокую могилу, выкопанную перед лагерем. Когда комья земли стали падать вниз на одеяло, обернутое вокруг тела Мохаммедбея, еще один вздох облегчения вырвался из груди Берпера. Его план удался лучше, чем он предполагал. Со смертью Ахмадзека и Мохаммедбея разбойники остались без предводителя и после короткого совещания решили вернуться на север к своим племенам. Узнав, в каком направлении они поедут, Верпер заявил, что он поедет на восток к морю. Разбойники не знали ничего о сумочке Верпера, и так как они в нем сейчас совершенно не нуждались, они ничего не имели против того, чтобы он шел своей дорогой. Наблюдая за отъездом арабов, Верпер остановил свою лошадь посреди поляны. Он благодарил Бога, что наконец ускользнул из их цепких лап. Когда топот их коней замер в отдалении, Верпер повернул свою лошадь направо и поехал к тому месту, где он накануне оставил леди Грейсток. Подъехав к дереву, он остановился и радостным голосом крикнул наверх «С добрым утром!» Но ответа не последовало. Верпер тщетно вглядывался в густую листву. Он слез с лошади и взобрался на дерево, откуда ему были видны все верхние ветви. Дерево было пусто. Джен Клейтон исчезла. Сознание возвращается к Тарзану. Когда Тарзан перебирал камешки, брошенные Ахмедзеком, его мысли нечаянно вернулись к груди желтых слитков, из-за которых так ожесточенно били сарабы и абиссинцы. Что было общего между этой грудой грязного металла и красивыми сверкающими камешками, которые раньше наполняли его сумку? Что такое был этот металл? Откуда он появился? Какая мучительная, неясная мысль все время преследовала его? Что значило то смутное воспоминание, почти уверенность, что эта груда слитков имела какое-то отношение к его прошлому, и что она принадлежала ему? Что было в его прошлом? Он покачал головой. Бледные картины его детства, проведенного среди обезьян, медленно проходили в его памяти, а за ними следовала странная путаница лиц, фигур, событий, которые как будто никакого отношения не имели к Тарзану из племени обезьян, а между тем казались ему знакомыми. Медленно и мучительно восстанавливалась его память по мере того, как поврежденный мозг заживал благодаря прекрасному кровообращению. Впервые за долгое время образы, появлявшиеся в его сознании, показались ему близкими и знакомыми. Но он не мог не водворить их на места, которые они занимали в его прошлой жизни, не назвать их по именам. Особенно часто в смутных воспоминаниях больного мозга появлялся образ прекрасной самки. Кто была она? Кем была она Тарзану из племени обезьян? Ему казалось что он ее когда-то видел на том самом месте, где абиссинцы откопали эту груду золота. Но только тогда окружающая местность была совсем другой. Там было одно строение, нет-нет, там было много строений, и там были плетни, живые изгороди, цветы. Таржан наморщил лоб, он был озадачен. Один момент ему уже казалось, Что он нашел объяснение всему этому, и вдруг вся картина побледнела, словно подернулась дымкой, и на ее месте появилась сцена в джунглях, голый белый юноша, танцующий в кругу диких волосатых обезьян. тарзан покачал головой и вздохнул. Почему он не мог вспомнить этого? Он во всяком случае был убежден, что груда золота — место, где она лежала нежный аромат — Все время ускользавшие от него самки, образ белой женщины и он сам, были каким-то образом неразрывно связаны между собой, и что прошлое было связующим звеном между ними. Но если в его воспоминаниях женщина была неразрывно соединена с тем местом, то где же было и искать, или ждать ее, как не там? Тарзан пойдет и поищет ее. Он привесил пустую сумочку через плечо и по верхушкам деревьев направился назад к равнине. На опушке леса он встретил арабов, отправлявшихся на поиски Ахмедзека. Спрятавшись, он дал им пройти и потом продолжал свой путь к обгоревшим развалинам дома. Во время своего путешествия через равнину Он наткнулся на небольшой стадо антилоп, которое паслось на полянке, со всех сторон защищенной кустами. Обстоятельства благоприятствовали охоте. В течение получаса Таржан выследил жирную годовалую антилопу. Наконец, одним прыжком подскочил к ней и уложил своим охотничьим ножом. Солнце уже склонялось к западу, когда Таржан уселся возле своей жертвы чтобы насладиться плодами своего искусства, своей хитрости, силы. Утолив голод, он поднялся и направился по тропинке к реке. Когда он напился, ночь уже спустилась над равниной, а он был еще на расстоянии полуверсты от того места, где лежала груда желтых слитков и где он надеялся найти таинственную женщину или хоть какое-нибудь указание на ее местонахождение. В глазах обитателей джунглей времени имеет определенного значения, и торопливость, когда она не вызывается ужасом, гневом или голодом, для них вещь глубоко ненавистная, поэтому завтра, впереди был длинный бесконечный ряд этих «завтра» будет не менее пригодной для поисков Тарзана, чем сегодня, и кроме того он устал и хотел спать. Он расположился на ночь на ближайшем дереве и заснул глубоким сном, убаюканный хором диких голосов преследователей и преследуемых. Утром голод и жажда разбудили его. Он слез с дерева и направился к реке, к месту водопоя. Приблизившись к реке, он увидел, что лев Нума предупредил его. Огромный зверь стоял у места водопоя и с жадностью лакал воду. Услышав шаги Тарзана на тропинке позади себя, он поднял голову и через плечо взглянул на дерзкого нарушителя его спокойствия. Он глухо зарычал — Но Тарзан, догадавшись, что лев явился на водопой уже после завтрака, лишь немного отклонился с тропинки и вышел к реке. В другом месте, в нескольких ярдах от бурого хищника, он встал на четвереньки, погрузил лицо в прохладную воду. С минуты лев смотрел на человека, потом повернул голову к воде и продолжал прерванные занятие. Человек и зверь утоляли жажду, стоя почти рядом, и со стороны могло показаться, что каждый из них забыл о присутствии другого. Мума окончил первым. Подняв голову, он устремил свой взгляд на противоположную сторону реки с той пристальностью, которая характерна для животных этой породы. Он стоял совершенно неподвижно, и если бы легкий ветерок не играл его гривой, его можно было бы принять за статую, вылетую из золотой бронзы. Глубокий вздох вылетел из могучих легких Массивная голова медленно повернулась, и желтые глаза остановились на человеке. Лосатая губа поднялась вверх, обнажив желтые клыки. Царь зверей снова предупреждающе зарычал и, величественно повернувшись, зашагал по тропинке к густым тростникам. Тарзан из племени обезьян продолжал пить, но краем глаза следил за каждым движением зверя, пока тот не скрылся из виду. Тогда чуткое ухо стало прислушиваться к движениям хищника. Тарзан окунулся в прохладные струи, позавтракал яйцами, которые случайно нашел в тростниках, и пошел вверх по реке к развалинам дома, где вчера была навалена грудь и слитков. Велико было его изумление и огорчение, когда, подойдя к месту вчерашней битвы, он увидел, что желтые слитки исчезли. На земле, истоптанной ногами людей и копытами лошадей, нельзя было найти никаких следов. Слитки словно испарились в воздух. Человек-обезьяна не знал, что теперь делать, куда пойти. Ничего не говорило о том, что самка была здесь. Слитки исчезли. Если между самкой и слитками была какая-нибудь связь, казалось бессмысленным ждать ее здесь, раз слитки были унесены куда-то в другое место. Все исчезло. Красивые камешки, желтый металл, самка, и собственные воспоминания. Тарзан был недоволен, Тарзану все опротивило и надоело. Он вернется в джунгли и отыщет челка. Он повернул обратно к лесу. Он бегом направлялся к джунглям и на опушке с проворностью обезьянок забрался на деревья. Он шел вперед без определенной цели, Радуясь своей неограниченной свободе, надеясь наткнуться на следы челка или самки. Он не разыскивал их, но был бы рад их встретить. Два дня бродил он таким образом по лесу. Ел, пил, спал, когда этого требовал его организм. Убивал, когда иссякались запасы. Нимало не заботился о будущем».